Ещё раз добрый день. <звы> так, какие будут вопросы? Развивается ваша новая модель отдачи лёгки лёгких венеков, о которой мы говорили в прошлом Семенове. Ну, новая модель ещё не развилась, а старая <с развивается <с со скрипом. Ну, что хочу сказать, что пока всё идёт по плану, как я наблюдаю. То есть ситуация ухудшается на тонком плане. Ну, то есть э проблемы нарастают. Это видно и внешние, и внутренние. Это, в принципе, вполне закономерно. Для того, чтобы перейти в новое состояние, нужно отрешиться от старого. И э опять же, я говорил о том, что я хотел закончить все книжки, чтобы нащупать главное звено, а, вот, которое не позволяет нам вот это ощутить в себе божественное и не позволяет пройти главные энергии. И вот это обобщение человеческого во всех аспектах, в конце концов, получается, что как не крути, выходишь на то же самое. Но новое хорошо забытое старое. То есть хмм Я копался в человеческом, а потом понял, что человек это же не тело. Жизнь появилась как духовная структура. И, так сказать, поскольку всё во вселенной повторяет её цикл, то жизнь сначала появилась как информация, как время, как пространство и потом приобрела материальное воплощение. Вот значит, корни жизни это самые тонкие планы, это духовные структуры. И значит, если говорить о главных проблемах, то это проблемы зависимости от э наших корней, то есть от духовных составляющих. Но если в Библию вспомним, то грех дьявола хронологически первым идёт, а грех Евы уже тело обретает вторым. Значит, вся-таки главная проблема это проблема преодоления зависимости. а, сказать, от основ, в принципе, это уже не человеческое счастье, и даже не счастье живого существа. Это, в принципе, вот есть первопричина, и есть второе звено, то, что появилось это время, это наша вселенная. И вот на, на, на куда наша душа ведёт в первую очередь, от этого очень многое зависит. Ну вот по, я вам поэтапно просто скажем так, теоретическую завязку, чтобы мы опять к этому вопросу вернулись. Вот я вчера прилетел с рыбалки. И видите, помер, да. Да, воздух хороший. Это было на Коста-Рике. Вот, там рыбалка на марлина. Мне понравилось, кстати, там отношение. Всегда рыба ловит, как бы никаких вопросов, затаскать, фотографировать всё здесь. А ловим первую рыбу. Он говорит: "Есть будешь или отпускаем?" Я говорю: "Первую есть". Хорошо. Первую выловили, и так далее. Вторую он говорит: "В воду, в воду". Выбрасываю в воду. Третью. То есть вот это, я раньше смеялся над американцами, которые ловят рыбу и отпускают. Сейчас делают то же самое в основном. Вот. И и начинаю радоваться, потому что при, сказать, нынешнем увеличение наших возможностей и, так сказать, и количество людей. Если мы не перейдем на новое отношение к природе, то это мы не увидим. Вот. И, но это рыба мелкая, это где-то 20-25 килограммов. А марлин где-то он под 700. И вот первый марлин, так сказать, поклевка. Вот такая махина вылетает из воды и начинает скакать. та метров в 70. Я пытаюсь снять на камеру, что там у меня получается, а потом рвёт э леску и уходит. Ещё несколько прыжков делает огромный, хель ходит. И в то же время тот же берёт второй. Э я спрашиваю у паренька, который ассистирует, тогда сколько он так посмотрел, причём леска тонкая. Он говорит: "Килограмм на 300 будет". Когда подтянули, я сначала думала, окуня поймали. Где-то там около 3 м такая серая спина. Потом присмотрелся марлин. У него острянос. Вот, когда начали подтягивать уже по, по полчаса тянули, обычно где-то на полдня, может, тонцы очень сильные, они по полдня держатся с морлином почему-то с этим было лечет. Непонятно, но полчаса хватило, чтобы его подтянуть всё-таки к борту, подтянули, рассмотрели, а вот, сфотографировали в этот момент он делает резкое движение и тоже, так сказать, вырывается, обрывает э леску и также уходит. Но так вот, что интересно. А мы сидели через пару дней. И разговор зашёл, э, о рыбалке, о рынах и так далее. И дело в том, что, так сказать, рыба ушла с наживка, и там крички. А рыба может погибнуть. Мне интересно, я, так сказать, э, с такой лёгкой переживанием, я думаю, вот что произошло с этими двумя рыбами. Вот тот первый, который скакал как угорелый. он, э, сказать, первый почувствовал, оборвало всё. Я посмотрел, э, от кричка он освободился. То есть у него нормализация идёт, а второй нет, хотя 2 дня прошло с этим кричком. Вот, я говорю, странно, но э, второй, второй, у него должно быть лучше положение. Почему? Потому что там уже где-то начал вытаскивать он, но у него энергетика какая-то неважная. И потом я думаю, это интересно, первый сразу же ушёл, а второго По полчаса тянули, там и стресс сильный, и всё, может быть, из-за стресса он как-то ещё не может освободиться. Вот. И вот э, такая разница, они мог понять почему, что вот одна рыба практически сразу освобождается, уходит и проявляет мощную, сказать, силу и энергетику, а вторая достаточно спокойно себя ведёт, и мы её практически вытащили, и потом, сказать, через 2 дня она внутренне, сказать, не восстановилась. Я начал смотреть Ради интереса, ой, общее поле причины. Так вот у первого, скажем, если агрессия была минимальна, то у второго она раза в 3 была выше критической. То есть, чем выше подсознательная агрессия, тем ниже внешняя энергия и внутренняя тоже. Я посмотрел, с чем связано повышенная агрессия. Как вы считаете? Но с работой не связано, подсказка. <реш> <реш> От людей перешло. Любы поить. Еда. Она же очень пассивный, но сразу жить обманули. Ну, и страх за жизнь и еда, они у всех присутствуют. Что в чём в чём, сказать, агрессия проявляется, когда внутренник к чему-то прицепляется слишком сильно, и что такое, когда для тебя подсознательная цель слишком значимый, и энергетика уходит от них. Человек-то или животное, и происходит один и тот же процесс. Ты отключаешься от высшей энергии, которая идёт через Вселенную, и которая каждую долю секунды её создаёт. Значит, внутреннее неправильное мировоззрение приводит к потере энергии постепенно. Так вот, э, в чём, сказать, на чём мог запасть этот морлин? Как вы считаете? Гретя будто бы с изволие, желание жить. Во-первых, значит, что делать, а то ничего наживнуть в некоторых ситуациях. Ну, не готовность то трудно сказать, э, не готовность ситуации всё-таки это присуще существам с высоким интеллектом. Потому что у него уже есть определённая модель ситуации, а здесь не вписывается. А когда низкий интеллект, он любой живой существо с низким интеллектом всегда готов к любой ситуации по большому счёту. Но есть исключения. Вот как вы думаете? лёгкая табличка. Ну, это как, ну, потяжелее, полегче. Здесь подсознательная агрессия в 3 раза выше критической. Тут по по 7-минутного варианта это не зависит. Это накапливается, накапливается долго. Как вы Потом считаете? А потомки там нужно. Да нет, дело в том, что информация потомкам передаётся, и это может быть связано. Если ты потомкам дал неправильное мировоззрение, то могут быть у тебя проблемы. А вот какое неправильное мировоззрение рыба могла дать потомкам. Метазавывание. Зависит от того, что ты потом, да, что наботал. Два инстинкта. Ну, наконец-то. Всего два инстинкта: либо работа, либо баба. Пардон, как говорится, валы смотри. У него, я сказал, с работой не связано. Так вот, у него агрессия к женщинам. В три раза мы ещё смотрели. Вот меня это за, заинтересовало, почему, потому что процесс ухаживания у них не долгий. Семьи нет, у них свободная, как говорится, западная жизнь. Вот. Вопрос откуда у него агрессия? И тогда я понял, что вот когда идёт период, ведь они все путешествуют, где-то стаями, где-то раздельно. Вот, но когда идёт брачный период, они все собираются, нужно найти самку, выбор это вполне естественно, это нужно для размножения. И вот момент, когда идёт, э, сказать, по и самке, здесь агрессия либо к самке, которая как бы, сказать, которую он не устраивает. Я не знаю, как это у рыб выглядит, но что-то Что-то вот, может быть, в самках, вот он решил, что он такой красавец. И вот всё должно быть нормально. Самка оказывает, у него внутри идёт агрессия, она закрепляется, и в конечном счёте получается, что он э-э он внутренне слабеет. То есть, если у тебя агрессия к самке, то агрессия и к тому, к её потомкам. То есть собственным потомкам. Возникает программа само уничтожения. И дальше эта программа самоистязания делает тебя слабым, и ты идёшь на крючок и ловишься, и всё остальное. То есть здесь разница. Я описывал в одной из книжек, что я в Арабских Эмиратах на пляже поймал морскую змею, она даже какие-то на ней были всякие э ракушки уже приросли. Но видно, что, сказать, почему-то не жилец. Я посмотрел, ревность была. У змеи я, вот, почему. Так вот здесь та же тема. У, этой, сказать, у этого самца, у этой рыбы ревность, то есть повышенная концентрация на продолжение рода, агрессия к противоположному полу, и вот поэтому его ловят, скажем, вот такая схема. То есть если у тебя внутренняя энергетика высокая, то у тебя высокая интуиция. Как только внутренняя энергетика ослабевает, начинаешь есть уже не то, что надо, вести себя и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что внешние эмоции закрывают стратегическое видение. Интуиция это стратегическое видение. А, сказать, оно может быть ближе, может быть дальше, но всё равно это стратегия. Он же отгадывает то, что сейчас через 2 секунды это это не интуиция. Главная интуиция работает на спасение, сказать, на выживание живого существа. И вот это, сказать, интуитивное знание, оно и в народской закреплялось религиозными, нравственными нормами и так далее, и так далее. Так это к чему? К тому что момент момент принятия болевой ситуации, что для человека, что для рыбы происходит по одной и той же схеме. То есть когда ты теряешь то, что ты считаешь счастьем, то, что, к чему ты стремился, если ты этого не можешь принять, то тогда начинается агрессия. Но то, что раньше называл ревностью, под этим я потом увидел гордыню. Почему? Вот, скажем, идут претензии к самке, она себя не так повела и так далее. Но для того, чтобы были претензии, должна быть модель, как она должна себя вести. Значит, уже есть всё-таки воображение, какая-то определённая нарисованная картина мира. И что получается? Если картина мира ты представляешь любую, то нравится, не нравится, ты пытаешься как-то решить вопрос, у тебя внутренней, скать агрессии не возникает. Самая сильная агрессия возникает, когда ты чётко знаешь, как должен себя вести до до до с объект твоего внимания, а он ведёт себя совершенно по-другому. То есть он разрушает как бы мир, построенный тобой. А что это такое? Это уже гордыня, логично, логично. Так вот, э, в каком случае гордыня усиливается? В том случае, чем лучше наша модель мира собственная, Какой что такое моя модель? Это вот как я вижу будущее, как это будущее должно раскрываться. Значит, чем больше я завишу от будущего, чем больше я концентрируюсь на будущем, и не могу принять его крах, тем выше моя гордыня, логично? Вспомните, не думайте о завтрашнем дне. То есть вот здесь идея. Христос давал главные основы преодоления гордыни. Как только он начинает заниматься проповеднической деятельностью, тут же, по легенде, идёт искушение дьяволом, где он должен сделать главный выбор: что для него? Дьявольское или божественное? Дьявольское это управление миром, это модель мира, которая исходит из уже из вторичного звена. И там, если в божественном это любовь, это абсолютное единство, то в дьявольском это уже власть, поклонение, контроль, возвышение Ну, то есть уже всё это относится к нашему материальному миру. Божественное выходит за рамки материального мира и за рамки времени. Поэтому там нет верха и низа, там нет права виноватого, там нет то-то выше, то-то ниже и так далее, и так далее. А в человеческом это сразу же начинает, так сказать, быть видно. Так вот, если я второе звено делаю целью и забываю о первом, дальше начинается проблема. Ну, проблема сначала начинается с душой, а потом, соответственно, с тела. Так вот, как только Христос начал проповедовать, тут же вот это была идея: что главное для человека, который у которого есть всё. Так вот, главное всё-таки это единство с Богом, а потом уже всё остальное. Значит, для того, чтобы человек ощутил божественное, он должен пройти испытание на крах чего? На крах основ человеческого счастья. И если у рыбы, если у человека работает один тот же механизм, который сидит очень долго, то вероятно, умение Любить близкого человека, который тебя обидел, предал, поступил не так, как ты от него ожидал. Умение продолжать любить этого человека. То есть внешний конфликт, положительные и отрицательные моменты, они вполне естественные. А внутренний, божественный, прерваться не должен. Внешне может быть ссора, как разрушение положительных эмоций, стабильности. Может помириться и пошли опять хорошие эмоции. Но внутри чувство любви должно быть непрерывным. Зачем дело вывод-то какой? А если, скажем нам нужно, э, так сказать, порция, так сказать, качественной новой энергии, то мы обязаны пройти через крушение наших основ. Крушение картины мира, э, как правило, если даже мир взрывается, рушится, это не так больно, как когда рушится картина духовная. А вот картина, так сказать, духовного, душевного мира это отношение с близким человеком. Говоря простым языком, в новое, так сказать, состояние не пройдут те, кто не умеет любить и прощать близких, которые под любым предлогом, так сказать, повели себя не так, как мы их, как мы от этого от этого от них ожидали. Значит, если в душе у кого-то остаются претензии к родителям в любом аспекте. То есть для того, чтобы понять, что человек абсолютно ни при чём, Скажет, нужно ощутить божественную волю. Если у нас идёт глубинная претензия к Любему Чеку, это претензия к Богу, потому что он управляет этим человеком. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно, чтобы человеческое рухнуло в самой своей основе. У нас в нашем подсознании, э, если говорить о двух инстинктах, инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения, то на самом глубоком уровне они сливаются в одно и то же. Потому что высокая энергия, которая идёт при чувстве любви, она обеспечивает потом и моих потомков, моё будущее, и обеспечит моё выживание. Вот через это чувство любви к близкому идёт на самом тонком плане, я недавно это увидел. Э, не знаю, может быть, опять какое-то там будет разделение, но всё время ревность и гордыня шли рядом. А здесь я смотрю, они сразу соединились в одно. То есть вот этот первый выброс энергии любви Там гордыня, ревность, то есть вот эти два в повторе времени практически уже как идут как один. Поэтому неумение любить, я уже не говорю простить. Что такое простить? Это есть, я так сказать, схема простая. Если они прощаешь, значит, я постоянно подавляешь своё чувство любви. Как только я внутри простил, значит, я начинаю любить этого человека. Поэтому, так сказать, вместо слова прощение можно уже говорить о непрерывное чувство любви к высшему चला. Но ну, сразу гордыне всех, так сказать. <смех> Кашель это уже тема понятная. Вот. Че кашляет, когда недоволен судьбой, это гордыня и прочее больше. Так вот, неумение любить непрерывно и внутренне отказаться от любых претензий, ещё говорю, внешних на претензии это нормально. Мы мы конфликтуем. Внешняя претензия это и конфликт. Конфликт это и развитие. Но когда мы переходим на божественное, в божественном нет времени. Там два потока времени являются единым целым. Значит, там нет конфликта. Там энергия высочайшая, а конфликта нет. Если мы на внешнем человеческом уровне пытаемся устранить конфликт, исчезает развитие, идёт деградация. Так вот, в божественном отсутствие конфликта нормы, а в человеческом отсутствие конфликта патология. Поэтому когда человек говорит о божественном, о рае, да, там конфликта нет. А когда он начинает кисельные берега, молочные реки дописывать, как рай выглядит, тут начинается деградация. Он снижает от одного к другому. Так вот, ещё раз хочу подчеркнуть. Внутреннее чувство, ощущение непрерывной любви, на которую ничто не может повлиять, к родителям, к любимому человеку, к себе и к своей судьбе должно происходить. В принципе, в ближайшее время стать нормой для любого из нас. Если хоть где-то идёт сбой и мы позволяем себе какие-то моменты, то говорить о прохождении божественной любви практически бессмысленно. Первое, второе. Я посмотрел некоторых. А, с головой вроде бы всё в порядке. На в прошлым жизням, там, скажем, смотрел одну женщину. У неё были возможности, сказать, эмоциональная, сказать, очень большая гамма. Что такое эмоции? Эмоции это есть и желания. Что такое эмоция желания? Это есть энергия. Была, так сказать, огромная, так сказать, и чувственность, и красота, и всё, то есть высокая энергия, и мир был вот таким приблизительно понятным, и вдруг всё это рухнуло. И она начала совершать действия фактически самоубийственные. В конечном счёте Я не стал смотреть детали, то ли умерла, то ли покончила самоубийством, то ли её поведение привело к смерти. И вот сейчас за ней стоит вот эта тень. Значит, если она молится, так сказать, старается реально правильно воспринимать мир, то, э, так сказать, в какой-то степени идёт улучшение. Но полное закрытие идёт тогда, когда дают реальную такую ситуацию где-то похожую. И человек говорит: "Наконец-то исполнился. Наконец-то счастье подошло, и есть возможность измениться. Так вот, насколько у нас у каждого загрузка есть, настолько нам будет давать ситуации. И я каждый раз подчеркиваю, вот у меня где-то была похожая ситуация. Я сначала сделал всё, что я делал всегда, потом думаю: "Так это что, о том я причём? Я на тонком плане не знал, со мной произойдёт ситуация". О. Да, бои чистко говорит. Всё нормально, я уже её прошёл 1000 раз, принял всё. Когда опомнился, выяснилось Всё нормально, как было, так и было. Но всё-таки уже было чуть помягче. Поэтому, э, сказать, слишком шустро в торгаться в инстинкты и не надо. Э, они всё равно меняются. И ещё раз хочу подчеркнуть, наша реакция на окружающий мир, э, сказать, наши инстинкты, они выверены миллионами лет. И миллионы лет там всегда рядом была любовь, но просто последнее время мы её слишком закрыли. Поэтому скади кидаться за сучив росава, рукава, мы сейчас инстинты переделаем, не стоит. Нужно просто научиться, ещё раз хочу сказать. Ваша реакция в первый момент это реакция вашего я. Если ваша реакция агрессивна, значит, для вас первично челыческое я. Значит, у вас гордыня пошла первой. Дьявольское победило. Если ваша реакция, скати, это чувство любви и рядом. Пускай рядом, сказать, работают инстинкты. Но вот вы ощутили, что любовь у вас не прервалась в этот момент. Всё, значит, уже пошёл нормальный процесс. Вот это очень важно. И, и, и что и почему я да, акцентирую внимание на этих моментах? Потому что многие уверены, что они всё понимают, что они простудировали, потом задают такие вопросы, что не знаешь, что отвечать. У меня недавно был разговор с женщиной, а верующая ходит в храм. Исполняет, так сказать, все ритуалы. Православное. То есть всё, ну просто как бы вот таким должен быть верующий человек. Я говорю: "Хорошо". Православие это христианство или нет? А, ну как бы возникает заминка. Я говорю: "Хорошо". А-а Главные грехи православия. Какие? Уныние. Скажи, э, ну, семь смертных грехов обычно называют. Уныние. Какие грехи? Уныние. Что ещё? Сожаление. Осуждение, другие грехи, зависть, блуд. Осуждение других, это так. Давайте так, как всё-таки зависть, блуд, уныние. Что ещё? Сожаление. Чревоугодие. Нет. Нет. гнев. Что ещё? И неукротимый бей. Мм. Не. Укради, не Зависть. Уже сказано. Благоговение. Ну вот, видите, вот. Лень. Так, лень. Или называют лень и ещё гордость. Вот. Вот. Так вот, э, я говорю: "Хорошо, теперь главный грех какой?" Спра Спрашиваешь женщину. малчи. Так всё-таки, я говорю: а а добродетели тогда в чём смысл добродетелей? Для чего нужна добродетель? Чтобы к ней стремиться. В чём смысл добродетели? Потому что не любим. В жизни добродушие, любовь всех. Ну начнём элементарно. Добродетельный человек, добродетель нужна, чтобы грехи не совершать. Добродействовать. Да, то есть когда человек добродетелен, он знает, в чём добродетель. То есть грех это то, что ты совершил, чего не надо делать, это прошлое. А добродетель как себя вести в будущем, чтобы вот этого не было. Вот и всё. Так вот, э-э я человек, который считает, что наверче спрашиваю, и выясняется, что он толком не знает, э-э а почему, сказать, в принципе, понимание грехов и осознание главного греха. Это очень важно, потому что знаешь тогда главные подводные камни, и тогда должен выбрать направление, чтобы этого не было. А так получается, человек всё делает, вроде бы считает себя верующим, а внутри у него душа не знает, куда идти. Если человек не осознаёт, что такое грех и что такое добродетель, <coughs> к чему он? Он же к греху-то и пойдёт, по большинству сказать, говоря языком, религиозно. Так вот, какой главный грех? Убийство любви. Ну, давайте всё-таки не, не, не по автору, так сказать, популярных книжек. Ну ладно, Глав... искривление, неправильно направленное. Главный грех какой? Гордость. Гордыня, гордость. Почему это главный грех? С неё всё начнём. Потому что если главный грех не преодолён, все остальные поползут. И если остальные, начиная с дела, крана липосна подойдёшь к главному греху. Угу. Вот теперь смотрите, что получается. Теперь рассмотрим э, с точки зрения исследований э объединение серебролюбия и блуд. В чём энергетический смысл этих грехов? Объединение. Да. Значит, что получается? Чем человек, ощутивший божественное то есть реально верующий, отличается от неверующего. Знаете, чем? Для того, кто реально верующий, для него счастье — это отдавать. По очень простой причине. Потому что если чувствуешь Бога в себе, который постоянно энергию даёт в эту Вселенную, то у тебя переизбыток энергии. Это как у коровы, которая, так сказать, в имя полно молока. И счастье, чтоб тебя подоили. И наоборот, как только ты закрылся, у тебя происходит медленная утрата энергии. Ты должен её где-то брать. И начинается идея потребительства. Так вот идея потребительства а для чего человек реализует все желания? Чтобы в конечном счёте вернуться к творцу. Вышел из него, вернёсь. Если он утерял творца, тогда что получается? Тогда функция оторвана от цели, правильно? А вот это и есть потребительство. Ведь э когда человек любит деньги как таковые и всё сводит к ним, то тогда средство он превращает в цель. И дальше начинается постепенно, и что? Если для него деньги — это главное, то тогда вся энергия идёт из души, на физический аспект идёт вырождением души. Потому что деньги, на самом деле, являются всего-навсего оценкой твоей энергии. У человека высокая энергия, он много делает, он много добивается, и, так сказать, деньги приходят. То есть схема простая. Да, можно деньги украсть и так далее, Но это временный вариант, и любой человек знает, что рано или поздно скот это накрывает и тебя, и детей, и это ещё хуже. То есть род расплатится за за то, что ты энергию вроде бы отдавай, а на самом деле забрала прочь. Так вот деньги, деньги это показатель твоей энергетической состоятельности, а она показатель уровня любви и внутренней веры. Дальше, э-э, еда. В чём смысл еды? Еда нам нужна, мы можем энергию получать с тонких планов. Сейчас в мире свыше 10 тысяч человек, которые не едят вообще, прекрасно себя чувствуют. Но для того, чтобы мы не превратились в овощи, если человек, еще раз говорю, решил вопросы с едой, с отоплением, так сказать, энергетика пошла, то ему особо работать не нужно. Дом ему не нужен, работа не нужна, квартира не нужна, супермаркет не нужен. Вот и все. Поэтому еда на самом деле это больше повод для того, чтобы мы про про проявляли какую-то активность и отдавали энергию внутреннюю, которая нас заставляет развиваться. Еда поддерживает наше тело, но наше тело может поддерживать и тонкая энергия. Поэтому еда как таковая является средством для нашего развития, так же как и деньги. Если мы еду делаем целью, главным источником положительных эмоций, то тогда мы закрываемся в энергии главной И мы тогда также превращаемся в овощи. Почему? Потому что мы э, сказать, нам не нужна тонкая энергия, мы всё черпаем из внешней. Идёт ослабление тонкой энергии, и что дальше? А дальше начинаются болезни. Человек, который любит плотно поесть это человек больной. В первую очередь уже все знают, никогда раньше об этом не не, не смели говорить, а тут, пожалуйста, диабет конкретный приобретённый. Вот поел переедание, сладкое, всё, диабет. Почему? Потому что Естественно, энергетика людей была сильная, и как тот-то передал, у него это сказывалось на на втором и на третьем колении. То есть сейчас это сказывается на нём. Это уж сейчас уже все видят, что передание это конкретная болезнь. Почему? Потому что нет тонкой энергии. Дальше, плод. Секс нужен для того, чтобы э, так, для воспроизводства детей на свет, но ну, это, так сказать, э, функция каждого существа, но не только для этого. Секс нужен для того, чтобы а, сказать, была возможность также отдавать любовь, внимание, заботу, писать стихи и прочее. То есть у него не чисто, я раньше останался на чисто физиологическом аспекте, что нам секс нужен для продолжения детей. Секс это возможность, это как бы как э мотор, на который база, на которой можно очень много раскрытий и так далее. Поэтому сексуальная энергия, она имеет две функции, сказать, два предназначения это развитие души и обеспечение потомков. Когда мы делаем секс с целью, мы функцию отрываем от цели, и дальше что начинается? Огромная энергия идёт на секс, и для того, чтобы человек не погиб, начинает симпатенция, бесплодие, всё чтобы. Потому что здесь, кстати, именно поскольку на для того, чтобы обеспечить потомка, выбрасывается огромное количество энергии, тот тот начинает увлекаться сексом и делать его целью, он очень быстро себя истребляет. гораздо быстрее, чем тот, кто будет едой заниматься. Причём онстребляет себя не только, сказать, но и по потомкам. Почему сказано: "Потомки блудницы до девятого колена прокляты" в этом Завете. Всего на всё отражение это не Бог там наказывает, ну как бы, Бог наказывает, да. Но Бог наказывает через э-э законы, которые есть, о которых мы не знаем. Если человек едет на трассе и сворачивает в ту вет, его Бог наказал. Но все говорят: "Дурак сам свернул, сам получил". Но и вы в том числе и Бог наказал. То же самое здесь. Неправильное отношение к человеческим ценностям, а абсолютизация их приводит к потере энергии, вырождению и так далее. То есть, что мы здесь видим? Мы здесь видим, как второе звено смещение акцентов. На самом деле, при любодеянии, серебролюбие, э-э, блуд это вторая или третья заповедь, не смотрите вторая, не смотрите кумира. Как только идёт смещение ценностей, начинаешь молиться на свои желания, на, сказать, на что-то начинается истощение тонких планов. Дальше, э, вот дальше интересные моменты. С, с этим всё понятно. А, э, лень есть ещё такой грех. Лень, уныние, э, многословие, э, и гнев. Вот я смотрите, что получается. Многословие В чём его опасность? Почему человек теряет энергию? Он даёт дезинформацию, да? Неправильная информация, которая Не обохчит... Здесь то же самое. Здесь функция отрывается от э э сама функция отрывается от цели. Почему? Человек существо социальное. Я прочитал в одной книжке тут недавно, ещё давным-давно, какой-то то ли шах, то ли кто провёл эксперимент. Де, де, де, де, детям э, за ними ухаживали кормилицы, которые с ними не общались и молчали. И дети погибли. То есть, если птичку из из птенца вылупился, там покормила, сказать, это самое, потом он в клетке сидит, чирикает, поёт, то есть У него, так сказать, уже формирование закончилось. Всё, может умереть, если он не общается. Не просто он даже вырастет слабоумным. И так и случано, но он может даже умереть. То есть без э общения человек не выживает и не развивается. Общение, кстати, это огромный выброс энергии. А есть закон: если ты не выбрасываешь энергию, то она начинает падать, и она идёт в обратный момент. Возникает программа самоуничтожения. То есть если мы привыкли так, вот не получилось, остался на этом уровне. Нет. Если привык работать на высоких энергиях, а потом уходишь с них вниз, то так же катишься дальше, включается программа само уничтожения и вымираешь. Вот этот механизм также описан в Ветхом Завете. То есть когда единобожник переходит к язычеству, он обречён. Он же, если язычник имеет перспективу идти дальше, то когда единобожник, человек становится язычником, он ходит ещё ниже. И в конечном счёте, это включается механизм садо-магора само уничтожения и так далее. Так вот. А человеку необходимо общение. И общение, смысл общения в том, чтобы также развивать чувство любви. Любое общение, говорит, это жертва. Нужно отдать какую-то интересную информацию и помочь другому, вот для этого мы общаемся. Как только общение становится общением ради общения, просто поговорил, устало, приятно. Это своего рода ананизм. где также функция оторвана от цели. Человек концентрируется на удовольствии, он вроде бы выбрасывает энергию общения. Вроде бы ему и хорошо. Но цель помочь другому, развить его, так сказать, э, получить саму информацию. Цель уходит, всё, дальше идёт вырождение. То есть что мы здесь видим? Опять же тему потребительства. Как только для человека, так сказать, э, он он отрывает саму цепочку, когда для него средство становится целью. топадает энергетика, идёт потребтельство, идёт вырождение. Э, уныние, печаль и гнев. Что это такое? Ну, гнев понятно. Э, человек-потребитель будет гневаться или нет? Почему? Потому что тогда не получается, да, то ли. Что он не получит? Да, не получится. Недовольство собой. Дело в том, что э любовь э, постоянно даёт энергию. Зачем гневаться на человека, когда его лучше изменить? Когда много любви, то человека очень легко менять. Ну, я ему передаю часть своей энергии, я говорю: "Вот надо сделать так и так", и он у меня на глазах начинает меняться. Если у меня энергии нет, и я потребитель, я его изменить не могу. И тогда я должен, если он мне нравится, я с ним в контакте. Я не нравится, я должен его куда-то в сторону уничтожить, оттолкнуть. Раздражение это форма уничтожения другого человека. То есть я подсознательно желаю ему смерти, потому что он не удовлетворяет, так сказать, моим запросам, моим целям и, мо… и не входит в мою картину мира. Вот что такое гнев. То есть гнев это признак человека с низкой энергетикой высшей Всё, почему? Потому что если у энергетика очень высокая, изменить человека, найти с ним компромисс элементарно. И смотрите, развитие это и конфликт. Мы конфликтуем. Но правильный выход из любого конфликта это любовь. Она объединяет, находится золотая середина, все довольны. То есть я где-то меняю всё равно как-то себя, я меняю того, с кем я конфликтую, мы ищем общее. решение. И мы его находим. Чем больше любви, тем легче находится решение, потому что на самом деле мы едины. И наша внешняя э разнонаправленность наших желаний на тонком плане это одно и то же желание. Но чтобы это почувствовать, нужно на этот тонкий план выйти, это чувство любви и высокой энергии. Значит, что получается? Человек, э, да. А если человек потребитель, чем больше ты пытаешься с ним найти еще общий говорю, язык, а он ещё больше тебя это пытается вытащить. То есть он не идет на компромисс, а он наоборот. Христос говорил, если у вас идея любви, идея отдачи, у него четко была выражена, первое, что он говорил, «Блаженны миротворцы, ибо их сесть со свободы». Кто такой миротворец? Это тот, кто в конфликте находит любовь. Спор рождает истину, спор может убить истину. Поэтому именно миротворец, это тот, кто умеет решить проблему. Кто идёт не на уничтожение, не на не на подавление э своего, так сказать, конкурента, спорщика, а идёт на нахождение общей какой-то середины. Дальше. И одновременно Христос говорил: "Просит, отдай". То есть идея отдачи энергии была очень важна. И одновременно Христос выгонял из храма тех, кто там торговал. Вопрос. Значит, наверное, есть люди, для которых помощь заключается в любви и в жёсткости внешней. Только словами, объяснив человеку, что надо любить. Это фон, который он может принять, а может не принять. Я говорил на прошлом семинаре, если дьявол ангел стал дьяволом, за чему была предоставлена свобода воли? Дьяволом он стал потому что для него целью стал не творец, а А целью стало второе звено, то есть это вселенная, время, управление, будущее, воля, всё что угодно. Если ангел смог стать дьяволом, значит есть выбор у каждого существа, телесного, бестелесного и так далее. Об этом говорит религия. И этот выбор есть у каждого из нас, поэтому человеку можно помочь этот выбор сделать, но за него этот выбор делать нельзя. Другой пример. Три года рядом с Иисусом Христом ходил Иуда. Он сделал свой выбор, предал, в конце концов повесился. Хотя всё, что говорил ему Христос, было гораздо больше, чем мы читаем в Библии. И тем не менее, рядом с ним человек не смог это преодолеть. Почему? Потому что для него будущее, его идеалы оказались важнее любви. То есть фактически Иуда подаётся в православие как человек, который обезумел Иисусу. в среднем так, это я достаточно достаточно, я считаю, достаточно поверхностная интерпретация. Вот человек, так сказать, зацепился за деньги. Ничего подобного, что, еще чуть -чуть он ещё раз почерки. Чуть-чуть проанализировать Библию, Евангелие от Луки. Там было больше денег. Это был э жест отчаяния и и идеологической борьбы с учителем, который предал его идеалы. Он начал с драгоценное масло. Накажется, раньше я недавно пошёл в 2000 лет назад, когда приходил гость, понятие чистое просто не кровати, а отсутствовало. То есть там гостю давали э сосуд с маслом, и он обмазывал волосы и всего себя, и это считалось душ принял. Вот откуда я не понял, зачем ноги ели. Оказывается, это, это раньше вместо душа и чистых простыней там давали масло, смазывался, и как-то уже легче себя чувствовал. Как он как там после этого ложился спать, я не знаю, но тем не менее это был такой обычай. Так вот э у Иуды как раз э тема та, почему говорят, "Иуда безселился в Библии". Потому что это и есть бесовщина, идеализм, когда для тебя твои идеалы, твоя картина мира, каким должен быть мир, важнее реального мира. Значит, любовь на втором месте, а принципы и идеалы на первом. Вот вот это и есть идеализм. И этот эти моменты чётко описывается в Библии. Так вот, если посмотреть грехи, которые главные грехи в православии, то, в принципе, мы видим, что как только утрачиваешь первый импульс, ощущаешь, отождествляясь себя не с любовью, а со, с чем-то вторичным, возникает первый грех, а потом уже все остальные. Возникает первый грех, а потом уже все остальные. Так вот, как выглядит грех с точки зрения тонких планов? Это смещение цели, так? И тут же начинается, так сказать, обожествление чего-то, так сказать, внешнего мира или своих желаний, внутреннего духовного мира, ну а дальше всё остальное. То есть это отказ от любви через смещение целей. Дальше, это дискредитация чувства любви. Когда, для того, чтобы осудить человека, разгневаться его и так далее, нужно отказаться от любви к нему. То есть справедливость должна оказаться выше любви. Это отказ от любви. Что такое лень? Это отказ от отдачи энергии. Когда ты отдаешь энергии, всегда это дискомфорт, потому что избыточная отдача энергии — это смерть. Но когда у тебя, у тебя есть в душе любовь, тогда отдача энергии, наоборот, тебя развивает, а не убивает. Поэтому, если у человека нет любви в душе, он начинает лениться, чтобы выжить. Поэтому лень по большому счёту грехом не является. Но тот, кто предпочитает лениться, уходит от любви и и дальше, чтобы, так сказать, выжить, он начинает всё больше лениться, а дальше он начинает э использовать других потребителей, прочее и прочее. Поэтому, э, сказать, называть, скажем так, вот лень это только плохо нельзя. Там просто нужно понимать, что лень как отказ от отдачи высшей энергии, рано или поздно приводит уже к той лени, которую мы видим. Что такое уныние? Уныние это, э, сказать, печаль, как правильно? Печаль это сожаление о прошлом. Если мы сожалеем о прошлом, в каком случае мы сожалеем о прошлом? В том случае, когда у нас нет сил создать новое будущее. Когда нет энергии, тогда понимаешь, что этого уже не сможешь сделать, и тогда начинаешь сожалеть. Чем больше у тебя энергии, тем больше тогда ты начинаешь делать, и ещё больше я постараюсь. То есть э человек, у которого точка опоры на любви, момент потери. У него вспыхивает любовь. Если ориентация на внешний мир, то при потере, естественно, пытаешься это сохранить, вернуть, и возникает сожаление, печали всё что угодно. А уныние Это неверие в себя, это та же тема. То есть вот я хотел получить в будущем что-то, а я его не получил, и я начинаю унывать. То есть фактически уныние — это замаскированная тема недовольства своей судьбой. А недовольство своей судьбой — это есть отказ от любви к себе, к своей судьбе. А почему? А потому что вместо того, чтобы, скажем так, что-то произошло, мне это не нравится. Почему? А потому что у меня не хватает просто энергии. А ещё должен увеличивать количество энергии и любви. А если я это просто не принимаю, значит я не хочу или не могу э восста сдавать то счастье, которое я потерял. На чему мы приходим? Что есть определённые формы отказа от любви. Это э неумение отдавать любовь постоянно. Это сомнение, стоит ли отдавать любовь или нет. Это отказ от любви под видом претензии, обида и прочее. Отказ от любви к себе через печаль, уныние. Отказ от любви через концентрацию на повышенном потреблении. Если я энергию всё берут от снаружи и вроде бы получается, зачем мне энергия тонкого плана? Ну и, соответственно, уже концентрация повышенная на еде, на сексе, на деньгах и прочее. Так вот, Итак, мы видим определённое нарушение. Почему главный грех — это гордыня? Потому что гордыня — это и есть момент, так сказать, фазового перехода, когда вместо того, чтобы отождествлять себя с божественным чувством любви, начинаешь отождествлять себя с сознанием, и, значит, с картиной мира, с идеалами, с будущим и так далее, и так далее. И именно признаки гордыни — а они это именно сразу же возникает ощущение кто вверху, кто внизу, раздражительность, осуждение, почему он не такой, каким он должен быть и так далее и так далее. Поэтому э сказать, главным грехом в православии является гордыня, а главной добродетелью смирение. Что такое смирение? В принципе, суть смирения заключается в том, чтобы не осуждать человека, не раздражаться, когда он себя ведёт не так, как мы. То есть, э, если пойти дальше проанализировать, суть смирения в том, что в первый момент, когда нам что-то не нравится, и когда мы что-то потеряли, и когда нам больно, у нас должна идти вспышка энергии любви, которая изменит эту ситуацию к лучшему. Если мы не привыкли через энергию любви преобразовывать мир, то тогда мы его должны преобразовывать через агрессию. И вот тогда начинается Но, поскольку мы имеем тело, элементы агрессии у нас будут всегда похожи. Но главная система приоритетов. Всё-таки, что важнее? Осталось ли с себя с любовью, а потом уже с человеческим? Или наоборот? Так вот, именно тема гордыни — это тема преодоления основ человеческого счастья в себе. Но если к ней отнестись поверхностно, то она будет выглядеть совершенно по-другому. Итак, нащупали. Главное добродетель — это смирение. смирение, и вот как дальше люди рассуждали. Смирение это усмирение себя гордого. Как себя? А что делает гордым? Вот он гордеется, вот он такой. Значит, нужно на себя цепи надеть, говорить, что я никакой, нужно себя унизить. То есть Да. И вот начинается системное унижение себя. Почему многие святые умирали от онкологии и так далее? Потому что В Библии сказано, любовь покрывает все грехи, значит и главный грех, гордыню, покрывается любовью, значит через интенсивность любви можно закрыть главный грех. А если я не через любовь его закрываю, а через систему самоунижений, цепи одеваю, плюю на себя, сказать, ни во что если говорю, что я червяк, я не кто и так далее, то что получается? А получается определенное застывание. Любовь-то не идёт. И тогда уже цель не любовь, а цель самоунижения. И чем больше я себя унижу, тем, значит, я более, так сказать, близок к благодате. Так вот, э, так сказать, гордыня, гордыня, она проявляется всегда в двух, так сказать, вариантах. Это презрение к другим или топтание себя. Это когда я хочу растоптать судьбу другого в угоду себе, или когда я топчу свою судьбу в угоду другому. Это та же самая тема. Поэтому у Христа, вот когда Библию читаешь о него, выражено достаточно чётко две в два момента. С одной стороны, возлюби ближнего, как самого себя, в другом главные врагические к домашнему его. Два совершенно противоречащих, вроде бы, момента. Но как раз когда понимаешь, что они работают, вот тогда идёшь к третьему, то есть к любви. А если на гордыню, не сказать, к при попытке преодолеть гордыню, убираешь слово любовь, Так гордыня должна превращаться в свою противоположность. Гордыню по отношению к себе, самопоедание, самотоптание, самонижение. И это проблему не закрывает. Если, скажем, э человек святой решил, что он в себе эту гордыню преодолеет вот так вот унижая себя и так далее. Он с ней справится вряд ли. Значит, она будет множиться, скорее всего. Если она будет множиться, что будет тогда с Потом, как сказать, тех людей, которые вокруг него и которые берут его в взгляд, гордыня будет расти. Что будет дальше? Будет постепенная утрата Бога и критические отношения к религии, так? Что было, так сказать, в России 200 лет назад? Был именно этот процесс. То есть пошёл настоящий девализм. То есть общество, передовое всё больше критиковало церковь, э, сказать, всё больше склонялось к атеизму. и фактически язычество, потому что коммунизм это все языческие идеи. Это кусок хлеба, светлое будущее, объединение под каким-то лозунгом, но в принципе все все цели это языческие. Это к чему? К тому, что если мы истины какие-то попытаемся понять, убрав слово любовь, то мы всегда её будем либо с левой точки зрения трактовать, либо с правой, но это будет всегда поверхностно. А этот момент я считаю очень важным. Ведь э, сказать то же самое поверхностное отношение, вот и, допустим, я видел, скажем, вот есть такая э, тезис православия. А э, человек изначально грешен. Это так или нет? Да? Да. Как опять же. Мы уже знаем, что только да или только нет не реально. Так вот, э почему да? Потому что получая тело, мы всегда будем иметь тенденцию к поклонению, сказать, ценностям тела, сказать, и духа в том числе. Значит, опасность всегда будет присутствовать, пока мы имеем тело и даже духовную оболочку. Почему нет? Потому что человек это божественное существо. И раз он божественное существо, и изначально из Бога вер... пришёл, ведь давайте всё по этапам. Сначала же божественный импульс, а потом уже идёт духовная, так сказать, оболочка жизни, а потом материальная. Так если человек из Творца возник, и он по своей сути божественен, он может быть грешным? Нет. Всё. Поэтому, так сказать, грешность человека поверхностная. Она всегда присутствует, пока у него есть, так сказать, духовная и телесная составляющая. Но по сути, по сути, человек, раз он божественный, значит, он безгрешен. Опять определённые, так сказать, противоположности появляются. Но если взять тезис, что только человек грешен, тогда что получается? Человек изначально грешен. Значит, может он с себя этот грех снять? Не может. А раз не может, то грех будет накапливаться, и только одна задача, чтобы его счищать с себя постоянно. И вот священник говорит: "За что бы каждую неделю приходили, я вас чистить буду". Но ну, тогда понятие любовь и заповеди как бы отходит на второй план. Вот главное вот добежать, чтобы с тебя всё это очистили, потому что всё равно ты сам никогда ничего от этого не избавишься. И ритуал выходит на первый план. А суть уходит на второй. Э кто, так сказать, начинает ортодоксально себя вести? Знаете кто? Чем чем больше в церкви ортодоксии, в ортодоксии, чем сильнее он говорит о именно, сказать, чётком, незыблемом выполнении всех правил, это признак того, что у него нет энергии. Когда у человека высокая энергия, он опирается на неё. Он опирается на содержание, и он от формы меньше зависит. Чем меньше энергии внутри, тем слабее содержание, и чем сильнее, крепче пытается чётко обрести э, сказать, опору на форме. Но форма всегда будет слабее содержания. Потому что содержание даёт первый импульс, потом идёт форма, потом она разрушается и через содержание опять заново восстанавливается. Поэтому тот, кто пытается формой хоть как-то вас компенсировать утрачивающее содержание, он уже проиграл. А здесь что получается? Когда ритуал, так сказать, вот при такой трактовке, становится важнее чувства любви, всё Дальше начинаются жесткие ритуалы, а потом должен быть рано или поздно и взрыв. Он происходит, либо как от, от, откачивание людей от религии, что, было, что сейчас в Европе происходит, по сути дела. В России это раньше. И откровенный уже, так сказать, девализм. То есть, когда люди, если им не дали содержание, они отказываются от формы, тогда они, у них содержание, это их инстинкты, их языческие желания, ну и так далее. Вот и весь механизм. Вот мне, э, сказать, прислал. Почему я это всё говорю? Потому что, э, когда общаешься с людьми, выясняется, что такие элементарные вещи человек должен осознавать, что такое главный грех. Вот у Христа как раз даётся чёткая трактовка преодоления, не зря его называют спасителем. Преодоление главного греха. Это поглощение, сказать, э, телесному и духовной оболочке человека. С телесностью там всё понятно, инстинкты, а сказать, с духовной сложнее. Но его заповеди как раз это заповеди любви и заповеди, которые говорят о том, как вот опять же, не думайте о завтрашнем дне. Блаженны нищие духом. Кто силён духом, тот кто моделирует будущее. То есть все заповеди чётко выбивают как бы опору из, э, сказать, из главной нашей, сказать, составляющей части кое-чего счастья, которая, в принципе, можно назвать девализмом, гордыней, сознанием будущим. Но это всё одно и то же. Это приоритет Человейская оболочка над божественной в конечном счёте. И, э, я понял, что если внутренний человек не выстроит систем приоритетов, если он не будет знать, в каком направлении двигаться, то вся его внешняя работа опять же превращается в ритуал. Внешняя энергетика вроде бы выстраивается, а внутреннюю опять разрушает. Это как ребёнок ставит как колечки пирамидки, а стержня нет. И вот оно и часами стоит, а нарушится и рушится. Поэтому стержень должен быть И мы должны так сказать, в каждой заповеди понимать, что как одна заповедь ведёт другую. В конечном счёте все они приводят к если если человек увлекается, так сказать, э, подчинениям своих э своим желаниям, своим инстинктам, если человек отказывается отдавать энергию, если он стесняется любить, если он отказывается от любить через э, сказать, сомнения, сожаления и так далее. Всё, он рано или поздно накопит, придёт к коснове вот этой гордыне. А потом начинается распад. Иногда, правда, гордыня, как я говорил в прошлый раз об этом механизме. Когда уже гордыня всё идёт уничтожение, человек приобретает вредность и идёт разрушение по ревности. Онкология, диабет, слепота, спит, э-э э-э все формы извращения это всего-навсего распад, так сказать, через тему ревности, распад наших инстинктов нашего тела. Но сначала-то распадается душа. Поэтому когда душа начинает распадаться, часто процесс распада она сдвигает на тело. Человек болеет, мучается, видит, что он умирает. И тогда есть шанс спасти душу. Но вся современная медицина и психология и всё работает только на тело. То есть они забрасывают проблему за ноздрю. К чему это приводит? Потому что душа гораздо быстрее начинает разлагаться, и тогда уже появляются те болезни, эти проблемы, которые не вылечить. Успешное лечение, скажем, болезней, связанных с потенцией, привело к взрыву гомосексуализма. Он не лечится медициной. Вот и всё. То есть мы лечим болезнь простую, получаем сложную. Вот здесь записка. Уважаемый Сергей Николаевич, в своих книгах вы много пишете о любви, о том, что препятствие на пути любви является главным грехом и препятствие на пути жизни. Однако, изучив православное понимание, я пришёл к следующим выводам. Вера в истинного Бога и вера в православную картину мира противоречит вере в картину мира, которую вы рисуете на страницах ваших книг. А да. Не, ну дело в чём? Дело в том, что э, я исследователь. То, что вижу, о том говорю. Поэтому точно не точно, это уже, сказать, не мои проблемы. Второе стремление к Богу и стремление соблюдать его заповеди. Вот в этом, я считаю, главная проблема иудаизма. Для иудаизма Бог — это не любовь, а Бог — это выполнение заповедей. И дальше ожидание того, что если я выполняю, ведь это завет, договор с Богом, то у меня будет всё хорошо. Но вот здесь у человека есть определённое такое понимание. Стремление к Богу и стремление соблюдать его заповеди. А заповеди Бога, согласно православному пониманию, несколько более широки, нежели вы пишете. Добро как категория шире, чем понятие любви. Любовь входит в категорию добра. Помимо любви, святые говорят о семи главных добродетелях. Понимаете? Но ну вот у человека такое мнение. А, но дело в чём? Дело в том, что мне кажется странным, что человек говорит, что любовь входит в категорию добра. В Библии достаточно просто сказано: Бог есть любовь. Значит, Бог входит в категорию добра, получается. Добро шире, чем понятие творец. Для, для меня это, так сказать, является некорректным такое, воскажу. Но вот человек считает так. Помимо любви святые говорят о семи главных добродетелях. Зло же, помимо грехов против ближнего, включаются грехи против Бога, в том числе и неприятие Христовой веры, догматов христианства, грехи против Духа Святого, грехи человека против себя. То есть вот с моей точки зрения, человек конкретно разделяет грехи И у него каждый совершенно разный, и они ничем не объединены. Если мы не видим связи всех грехов, если они не выходят на главный, если мы не понимаем, что главный грех это утрата единства с творцом через чувство любви. Всё остальное это уже форма, и в принципе, с моей точки зрения, оно неизбежно будет скатываться во всё более языческие, отдельные такие, скажем, понятия. Выпишите, что всё Условное, а любовь однозначима и определяет всё. А с моей точки зрения, и не только с моей, именно от поведения зависит много. Ну, я говорю, что чувство любви, оно у нас реализуется через мысли, чувства, поведения. Естественно, от этого многое зависит, всё связано. А если поведение твоё совершенно не связано с любовью, и еда, и образ мыслей, тогда это, там мы не являемся едиными существами. Я постоянно говорю о том, что Вселенная — это абсолютно единое живое существо, этот принцип единства работает во всём. Поэтому я постоянно подчёркиваю, что тот, кто видит, как все нарушения приводят к главному, в конечном счёте, и распаду, тот системно мыслит и везде начинает видеть главную добродетель. Это умение любить, сохранить любовь и умение постоянно устремляться к Творцу. Вот это и есть главная добродетель. Православные святые писали, что нельзя только любить, но не верить по православному. Но дело в том, что любовь окрашена, когда мы пытаемся окрасить жёстко принадлежность к какой-то религии, это уже любовь окраски не имеет. Это, так сказать, и та же, как Творец, нельзя ему слишком, почему и запрещено было рисовать, потому что э, так сказать, нельзя Творца определять какими-то чёткими определениями, потому что они никогда не будут точными, потому что любое определение связано со временем и пространством. Творец Вселенной Он является, так сказать, он везде здесь в этом присутствует, но он ещё за пределами всего. Поэтому его описание невозможно по просто по исходным моментам. Нельзя описывать то, чего нет, то, что за пределами времени и пространства. Ну, невозможно. Что стрем- что любить, э, но верить не по православному. Что стремление к любви неотделимо от истинной веры. И то стяжать евангельскую любовь можно только стяжав благодать Духа Святого и православной церкви, а не в какой-либо иной религии. <свят> я скажу, я скажу, откуда это идёт. Дело в том, что с моей точки зрения это опять поверхностное толкование великих остин. Когда, э, сказать, 2 до 2000 лет назад, вот эта колоссальная, сказать, религия величайшая иудаизм Вот более даны в главные 10 заповедей, из них выходили 613. Это давало возможность выжить народу и спасти, в принципе, всё человечество, потому что эти заповеди сейчас спасают человечество. Из них вышли другие религии. И это, сказать, сам факт, э, сказать, 10 заповедей, данных Моисею и появление потом иудаизма как такового. Это, в принципе, спасение всего человечества. Когда пришёл Христос, он просто увидел, что евреи начинают поклоняться а, э, Торе. Вот по сам факт поклонения Торе, свиткам её, постоянное чтение это уже поклонение не первому импульсу, а второму. Потому что первый импульс это единение с Богом, а второй это уже понимание, осознание, потому что все заповеди приходят через голову. Если мы начинаем считать, что главное это заповеди и их выполнение, поскольку это связано с головой, мы, выполняя заповеди, будем множить у себя что? Гордыню. Что и у еврейского народа наблюдается. Почему 2000 лет назад и сплошные проблемы, да сейчас проблемы всё сильнее накручиваются. Поэтому Израиль в состоянии непрерывной войны. Всё это связано с религией. Вы знаете, что в Израиле нет конституции. Всё должно определяться религией, но как-то должен работать закон. Поэтому взяли систему прецедентов из английской системы правосудия. Получается Гоголь-моголь. Уж если, э, сказать, это всё должно определяться религией, то тогда религия должна, э, сказать, на основе религии соз созданы быть законы. А здесь получается, что вроде бы нет конституции, и все законы определяются религией. А с другой стороны, есть законы, причём законы европейские, и причём достаточно лояльные, которые всё больше идут в тему поклонения как раз инстинктам. И вот это языческое начинает пожирать реальное. И почему конфликт с исламом? Потому что в исламе как раз вера гораздо чётче реализуется в всё-таки в законодательных актах. Учисть не укради, то не укради. Вот. А вот эта западная демократия, которая Америка и Англия усиленно, так сказать, прививали Израилю, она привела к тому, что идёт раздвоение, и в конечном счёте божественное отходит в сторону, а человеческое начинает всё это закрывать. И начинается вообще какофония непонятная. И, и и что получается? В результате общество становится атеистичным, а одна часть маленькая считает, что можно спасти, полностью закопсулировавшись и поклоняясь э, сказать, э, то, что ему напер, поклоняясь свиткам торы. Поэтому если идёт человек в чёрной шляпе и в очках, я знаю, что вот он это там всё нормально. С изучением торы там всё хорошо. Так вот, ещё раз хочу подчеркнуть. Я убедился, что э, сказать, Христос дал э правильную картину мира. Он сказал, что единение с Богом, чувство любви важнее любой заповеди. Внешне это выглядит как разрушение. И поэтому, сказать, что чтобы понять это и принять, нужно иметь очень высокий уровень энергии. Если у человека уровень энергии не высокий, если любви мало, если у него тенденция к потребительству есть, то есть он ожидает за свои скать молитвой и так далее, уже каких-то результатов. Понять, что говорил Христос, он не может. Тогда хотя бы иудаизм пускай соблюдает. А многие, я говорил, не поняв христианство, отказавшись от иудаизма, улетели в язычество. Вот, в принципе, что и было в России 200 лет назад. Всё это не позволяет мне принять вашу картину мира. Вот. Так вот, э моя картина мира, я скажу, постоянно меняется. Но я убеждён, что как бы она ни менялась, в принципе, главное понимание остаётся. И сколько бы я ни следовал, у меня всё время один и тот же, так сказать, только я всё открытие, только Библию открываешь, уже было. Вот. Я не переживаю. Наоборот, я радуюсь, что э так вот что я хочу сказать, что э все мои исследования, они только э повторяют, до меня доказывают то, что сказано в Библии. А вот и поверхностно ещё раз хочу отношение. Оно оно может быть, оно может запутать человека. То есть если человеку говорят одно главное правило, потом сказать несколько второстепенных, а потом чётко с ним всёзнах остальных, тогда он знает, как всё вести. Если ему дают 4 не главных, он уже начинает метаться. А если ему дать 10, из которых одно и другое противоречит, он остановится. Вот я мне было порекомендовано на сайт зайти и прочитать. Вот называется эта информация В помощь кающимся. Очень много нужного и важного. Но вот я когда, сказать, для меня это пока непонятно. Грех слово. Неправда глаголания, многословия, пустословия, прознословия, суесловия, злословия, сквернословия, анекдоты, непристойности, пошлости, искажения слов, упрощения, велеречия, нелепости, насмешки, хохот, смех, обзывание, пение страстных песен, кривотолки, сварливость, косноязычие, гнусности, подстрекательство, кощунство, поругание людей имени Божьего, поминание в суе, хамство. То есть всё, в принципе, правильно. Но вот когда я читаю, что смех это грех, понимаете? То есть, э, смех это упростить что-то, это грех. Возникает ступор. Потом всё остальное я уже не буду принимать. Почему? Потому что если каждый раз, что я осознаю, что я когда смеюсь, я грешник, то тогда ну всё уже, понимаете? Тогда я либо должен посыпать голову пеплом, потому что всё-таки посмеиваемся, бывает. Или тогда должен сказать: "Вот это всё, что сказали, и под большим сомнением". Может, это имеется в вот... виду насмешки? Там было. А, а на насмешки одни. Да, насмешки. вы понимаете, дело в том, что с малейточки зрения православие проблема, когда, скати дяльча, который вообще просто сидит, то есть спорт, э, э, сказать, восточное боевое искусство грех. Спорт грех. э, сказать, э, э, танец грех. грех Песня грех. То есть смех и прочее, то есть все естественные проявления грех. Э, откуда это, считай, идёт? Дело в том, что спорт он развивает. Но в профессиональном спорте, если его не контролировать, становится грехом. Почему? Потому что там начинается уже всё зади. Мы сейчас видим разложение спорта. Поэтому это правильно, правильно. Но правильно это по сути, а, сказать, подано так, что всё куда ни сунься грех. И вот, э, сказать, э, если не понимать, и я считаю, и или поверхностно объяснять смысл того, что является грехом, и человек будет поверхностно брать, то тогда идеал наделался на всё чёрное, заперся в келью и молиться и рыдаешь о своих грехах. Но в Библии же сказано, что нужно любить, а не рыдать о своих грехах. Вот эта тема рыдания о своих грехах, она пришла позже. Это вот возникает ощущение, что ты не исправлен навсегда и должен постоянно рыдать, что ты такой грешный. И тут же рядом кто-то наиссуется, говорит: "А у меня вот так всё. У меня всё получается, и я вообще безгрешен". Ну а дальше, и то, если получается, что одна картина вызывает как раз вот картину тех кто 150 лет назад и начал сказать, сначала крушить идеологически религию, а потом уже и физически. Я хочу сказать, что, что может быть, лучше где-то ограничить точки, но их чётко выполнять. Нужно, каждый, каждый человек, я считаю, должен понять главное, что для него является самым опасным, и что может к этому самому опасному подвести. И что может к этому самому опасному подвести. Самое опасное это утрата, это подмена божественного человеческим. Я, сказать, говорил последние несколько раз говорил. Что произошло в католицизме? Как только человек объявляют богом это язычество. Христос, когда ему сказали: "Ты всеблаг", он сказал: "Это не может быть, всеблаг только Бог". Апостол Пётр там понятно, безгрешности не было. А вот папа римский безгрешен. Всё. тезис пошёл дальше, всё остальное к нему подтягивается, понимаете? Поэтому если человек э, где-то э, чуть-чуть сбивается в самом начале, дальше потом идёт системный распад. Одно связано с другим. И вот эта идея она совершенно чётко в Библии сказана, что есть главный грех, а потом на него накручиваются все остальные. И вот главный грех это непонимание, где божественное, а где всё остальное. И вот там, где есть любовь и ощущение счастья от того, что ты можешь отдавать, И в момент боли, потери, сказать, в первую очередь, чувство любви, держится и принятие Божественной воли, вот там мы этот грех себе преодолеваем. Где этого нет, там большие проблемы. Но это так, вводное. Сколько мы уже говорим? Всего-то час, да? Часть пятна. Ну хорошо, давайте, давайте все-таки сделаем небольшой перерыв. по особые дни смешивать одно с другим. То есть я вот сейчас я хотел именно сказать, чтобы у вас возникло чёткое ощущение ориентации. Потому что если у нас внутреннее понимание нет главных опасностей и главных добродетелей, то говорить о всём о, друг о другом это чисто поверхностное дёргание. Помолился вот за то-то, и вот такой-то прыщик ушёл. Ну это и есть излечительство в конечном счёте. То есть, когда мы понимаем, а как Дол знаете, наша энергия, когда у нас внутреннее мировоззрение правильное, то тогда одно уже это мировоззрение держит нас и внешнее. Можно на коленях стоять годами молиться и не знать, что такое главный грех. Или считать, что унижение себя это и есть главная добродетель. С моей точки зрения это не совсем точно. Но ещё говорю, здесь я говорю как исследователь, я имею право э сказать, высказать своё мнение. Ну вот здесь я говорю, мне многие пишут, говорят: Я вывал православье, а мне ваше и так далее. Я же не, хмм, сказать, противопоставляю себе какую-то религию, не собираюсь создавать религию. Мои исследования позволяют понять все религии и все заповеди, и почему все религии вышли из этих десяти заповедей. Потому что без вот этой чётко выстроенной системы понимания, как одно тянет другое, человека не выжить. 10 заповедей идеально дают. Вот. Я бог твой, а потом уже всё остальное. Утрачивается цель Начинает появляться кумир. Дальше начинает сыпаться человек. И дальше постепенно идёт, а, сказать, сначала утрачивается единство и устремление к Богу, а потом начинается отречение от любви под разным соусом. Отречение от родителям под видом неуважения, отречение от других людей, потому что нужны деньги и так далее, грабёж, убийство, злословие, э, сказать, зависть и прочее и прочее. А почему? Чем меньше у человека внутренней энергии, тем больше ему нужно отнимать у других, потому что он внутренний и ничего не имеет. А когда есть очень высокая внутренняя энергия, зачем ему отнимать у соседа? Он сам это сделает, он больше сделает. Тогда благополучный сосед, для него это толчок к развитию, а не желание отнять, позавидовать и, так сказать, уничтожить его. В конечном счёте всё определяется внутренней энергией. Много у вас её или мало. А эта внутренняя энергия без любви, которую вы держите постоянно, не появится. Но, я говорил уже, еще раз повторю, если вы едете 150 километров вперед, а потом включаете задний ход и жмете на газ, будут проблемы. Так вот, если вы научились любить, а потом в какой-то момент испытываете уныние или ненависть к кому-то, поверьте мне, проблема будет больше, чем с этой машиной. Это я к чему? К тому, что многие считают, ох, простил, ой, хорошо, ну, теперь, как припрёт, я и прощу. Мне парень написал, Мне были говорить гигантские проблемы. Когда я прочитал ваши первые книги, начал читать, я привел в себя в порядок за 15 минут. Потом на всё плюнул, жил прекрасно. Меня потом скрутило через несколько лет. Я приводил себя в порядок, он говорит, 3 дня. Более-менее. И опять живу, радуюсь и так далее. Так полгода назад меня скрутило по-настоящему. До сих пор себя в порядок не могу, пишу, кажется, из психушки. И так далее, и так далее. А почему? Потому что а э, Уж если чувство любви пошло, уж если на газ нажали, то заднее давать опасно. Не просто не стоит давать. Я хочу предупредить об ответственности. Если человек научился любить, то отказываться от любви нельзя. Пока он ещё, так сказать, вот на таком уровне нормально. Поболел, помучился, умер. А вот когда на таком, будет хуже. Потому что, так сказать, агрессия против души, она сразу вылетает не только против себя, но и против потомков и ваших, так сказать, всех последующих, так сказать, трансформаций, даже в загробном мире и будущей жизни. Поэтому хочу подчеркнуть, лучше научиться сначала делать одно, но хорошо. Главный грех это утрата любви под любым предлогом. Как бы этот предлог ни не не не выглядел, как бы он не был перечислен, как бы он нами не воспринимался. Его суть везде одна утрата божественного в пользу чего-то вторичного. Всё. Вот над этим подумайте. А сейчас перерыв. Сколько делаем перерыв? Полчаса. Да. Всё. Сейчас 10 минут, без 20 мы садимся. Я хотел Сначала как? Начать с работы над собой. Потом подумал, думаю, всё-таки сначала обрисую приоритеты и начну работать над собой. Начал обрисовывать. Первый час прошёл. Но зато сейчас, когда более-менее всё понятно, значит, малейший отказ от любви, через обиды, осуждения, претензии к родителям, к любимым людям, недовольство собой и судьбой. Вот все эти моменты пройдите. Что ещё хочу сказать? что часто то, что мы считаем несущественным. Вот когда-то там был момент. Дело в том, что часто вот к небольшой ситуации подключается то, что, может быть, в прошлом было невероятно, так сказать, масштабным. Поэтому если эта эмоция испытана, значит, там может быть что-то очень большое или небольшое, но там же какая-то проблема есть. Поэтому нужно пройти не просто, ну, шивая это какой-то путь, а, может, и от пути, который всю жизнь повторяется. И дальше сами понимаете. Но часто вроде бы какой-то нюансом не раздражаться на человек. А пытаешься преодолеть, и вдруг вот такие корни оттуда начинают показываться. Поэтому ну, вот этот момент особенно опасный, ещё раз хочу подчеркнуть. Тема осуждения. Потому что когда близкий человек просто обидел, вот обида, там не именно понятие справедливость, вот как он должен, идеалы как он должен себя вести. Вот все эти моменты, они, как правило, дольче всего сидят. Вот недавно я прочитал в журнале, почему пили многие известные артисты и прочее. Везде одна причина. Был близкий человек, предал, изменил, не мог не могла, не мог перенести, и вот там несколько лет в разнос и прочее. Вот вот об этом мы и говорим. Вот это и является одной из самых тяжёлых программ. Поэтому начинайте, а я буду подсматривать, что вы делаете. Хорошо. Значит, вот записка. Вам, наверное, часто рассказывают истории, которые происходят с людьми перед семинаром. У меня вчера произошёл странный случай. Заправляла машину, чтобы ехать на семинар. Когда подошла к кассе расплачиваться, кассир сообщил мне, что данных колонки у него в системе нет, хотя заправила полный бак и подраил меня, сказав, что мне сегодня повезло. Брать мой телефон отказался, хотя настаивала, боясь, что у него потом будет проблема с недочётом. А вместо этого ещё подарил моему ребёнку мороженое. Это что за испытание? Не то, чтобы я переживаю, наоборот, всё-таки интересно. Ну что, ваше мнение какое? Я думаю, рублить. Краем против. Где-то переработало. Приятно просто. Беполночным всегда. Прилично всегда. Мне поздравления отправляли. Нет, ну давайте рассуждать логически. А верный дорогой идти, товарищи, да? Дело в чём? Вот смотрите, любая ситуация, абсолютно любая ситуация, которая происходит во Вселенной, какой бы она внешне разнообразной не была, везде работает один и тот же механизм. А как появился дьявол? Пошла энергия И как бы она ни пошла, какие бы ни были возможности, нужно не терять связь с первым звеном. Это чётко высказано Иисусом Христом. Не хлебом единым, а словом исходящим из уст Божьих. То есть, как бы в тебе энергия ни раскрывалась, какие бы на тебе возможности ни давало, какие бы желания ни исполнялись, если ты забыл про первое звено, всё. Всё, что ты получил, тебя будет убивать. Вот механизм. Логично? Логично. То есть дьявол Я спрашил на семинаре: "Какое самое чистое? Самое красивое? Самое талантливое существо на свете? Дьявол". Мне говорят: "А почему красиво, самое чистое? Ну, красивое и талантливое. А чистое, потому что у него больше всего любви". Потому что раз больше всего любит, это больше всего и способности, и таланта, и красоты. Но ориентация у него не та, как у многих сейчас. Так вот, неправильно, так сказать, ориентировался, пошёл, и сколько бы ты не имел Внутри уже накопленной любви, сколько Что такое талант и красота? Это накопленная любовь, которая стала уже как бы вот автономно существовать. Всё, сразу меняется окрас. Такой вот, что здесь получается. Человек внутренне ощутил, не внешне, а подсознательно, что отдавать приятно и что сам процесс отдачи это определённое счастье. То есть человек внутренне научился жертвовать. И тут даже аппарат решил пожертвовать ему. То есть это говорит, что уже на том уровне пошла программа, что даже без околонки это реагирует. Вот. Почему? Ну что там компьютер? А компьютер ведётся как живое существо. Дело в том, что подчитано сейчас кто-то из учёных подчитал, что когда плотность информации нарастает до какого-то уровня, то неживой объект начинает вести себя как живой. Я это назвал давным-давно, что как есть понятие плотность информации. Она очень высокая в живом существе и низкая в неживой природе. Так вот, как только в неживой природе плотность информации начнёт повышаться и достигнет определённого уровня, живая природа начинает себя вести неживая, как живая. Я ещё давным-давно прикидывал, думаю, вот Раньше ли поздно все компьютеры соединятся когда-нибудь в одну сеть, я тогда в шестидесятых годах у меня мысль была. И они потом начнут вестись как организм живой, именно за счёт того, что все они объединены. Потом появился интернет. И сейчас уже компьютер иногда выдаёт и предсказание будущего, и, скажите, реагирует как живое существо и так далее, и так далее. Так вот здесь всего нашего первое. Внут пошла внутренняя энергия. То есть на вас начинает сыпаться блага, когда вы от них не зависите, а это бывает, когда внутренняя энергия повышается. Во-вторых, вам показывает, что вы научились отдавать. В-третьих, это определённое поощрение. Что дальше нужно сделать? Нужно, если вы всё это получили, нужно вернуться к первому звну. Как? Пожертвовать. Поблагодарить это хорошо. Но ещё и пожертвовать. Значит, вам подарили бак бензина, кассир не принял, подождите, подарите подарок кому-то другому. Эти вы показываете, что вы для вас это не главное. Как вы только хотя бы кусочек счастья отщепнули и кому-то отдали. Значит, эта счастье для вас целью не является. Поэтому очень важно, когда на вас что-то посыпалось, всегда раньше люди, как что-то где-то получают, даже если он это заработал, но ну, вот по-перво то, что называется, э, сказать, э, помочь кому-то, где-то попостить, сделать жертву, то есть это естественный был состояни человека. Люди интуитивно правильно всё вели. Ну, сейчас несколько иначе. Но во всяком случае, вот это опять же пример показательный. Насчёт ещё работы над собой. Вот смотрите. Я тут недавно был разговор, и континтересная тема была затронута по поводу одной одной библейской ситуации. Но сначала сначала я вам пару вопросов задам, потом мы к этой ситуации вернёмся. Итак, в Библии Христос лечит людей. Опять же, поверхностная трактовка. Он сказал, что он может прощать все грехи. Если католичество православия, его наследники прямые, значит, а только он как бы мог, сказать, прощать, то значит, священник может простить грехи человеку. То есть вроде бы по форме всё правильно, а по содержанию время показало, что это совершенно неправильная постановка. Тем более, если бы он мог прощать грехи всем Но то тогда он просил бы всем грехи в своей деревне, и все бы излечились, но никто не излечился по неверию их, как было сказано в Библии. Так вот, но когда Иисус Христос лечил, понятно. Он воздействовал. Кстати, я недавно услышал, что вся скотина называется спаситель. Но перевод древне древнегреческого, это этого слова звучит как целитель. В чём разница между целителем и спасителем, знаете? подумать. Целитель, целитель, целитель. целитель тело-то вытаскивает в основном. А спаситель душу, тот же целитель, но душ. Христос говорил о душах. Вот и всё. Так вот, э, как он лечил? Почему? Человек выздоровел. Ваше отмнение. Потому что он из меня, из сердца. Потому что те люди были виновны в смерти. Вот давайте рассуждать просто. Вы Селена Скознькие. Сильный ветер. Вы простыли? У вас насморк, у вас болит горло. Вы болеете. Почему вы заболели? Почему вы выздоравливаете? Кто скажет? Энергия упала. Энергия упала, когда вы заболели. Почему она упала? У вас было тонкой энергии. Хм? Чтобы заблет тонкой энергии. Нормальной энергии. Не, наверное, что-то из дыхания засело. Ну, обычно как? Вот человек, человек переохладился. Он заболел. Влил горячую ванну. Подняла обратно температуру. Он должен выздороветь, не выздоравливает. Хотя по логике, тело потеряло энергию, он же вернул в тёплую, так сказать, ванной. Но иногда, когда тебе холодно, ты залезешь в тёплую ванну, после этого ты не заболеешь. А иногда заболел, лезешь в тёплую ванну, и получается обратный эффект, ещё хуже. Вопрос, в чём разница между двумя этими случаями? Ну, правильно, адаптация, состояние, да. Душевное. Почему? Готовый. Почему? Я говорю про энергию. В чём разница вот этих двух ситуаций? На кожу энергии, может быть, не больше, но меньше. С вашими рыбами. Та же ситуация. Что? С вашими двумя рыбами, которых вы говорили. Та так вот, дискретно не только наше тело. Дискретен любой пакет энергии. Нам кажется, энергия просто что-то текущее и так далее. Всё квантуется в мире. Всё идёт порциями. И также пакетами идёт энергия. Это означает, что есть пакет энергии, связанный с телом, есть пакет энергии, связанный с духом, и в этом пакете тоже есть свои отдельные пакеты. Так вот, когда человек простыл, у него идёт падение энергетики тела. Если падение энергетики тела не остановить, то тело начинает подсасывать из души. И вот здесь уже вы залезете в тёплую ванну, результата не будет. Ну, с горячей ванной восстановит энергетику вашего тела. Но дольше она не восстановит. Почему? Потому что энергия тела, энергия души соединяются, но не так, что залезть в тёплый ванну и душа чистилась. Здесь работает другое. Тело может забирать у души, душа может отдавать телу, но не так, прямо как мы считаем. Так вот. Я в одном из выступлений приводил пример э одного человека. Очень многие болеют профессионально, сказать, э занимаясь профессиональным спортом, потом болеют. Врачи это называют перегрузки, которые рано или поздно сказываются. Знаете, что на самом деле происходит? Человек, спортсмен берёт у своего тела энергию, а потом он возвращает. Но когда начинается профессиональный спорт, главное отличие профессионального от любительского, знаете в чём? В любительском можно ещё отказаться. Сказать: "Я не могу, у меня это перегрузка, я я чувствую, мне этого не надо". профессиональным, контракт подписал, деньги заплатил, готовность отказа падает до нуля. Что это означает? Он должен отдать энергию, а её нет. Где он её будет брать? В своей душе. И вот тут начинается уже проблема. То есть, если он из поверхностных слоёв души возьмёт, как бы телесных, то он потом будет болеть, а э -э после того, как вы, или заболеет, и его карьера закончится, травмы пойдут. Это как механизм спасения. или он будет болеть после того, как уйдёт из большого спорта. Но если он ещё глубже копнёт, он может стать гомосексуалистом, и пойдут результаты. Или его душа, так сказать, почернеет, он станет внутренне непорядочным, совершенно, так сказать, абсолютно наплюёт на всё святое, и у него результаты пойдут. Я этот механизм описывал. То есть можно забрать из души, но потом душе нужно вернуть. Так вот обычно вот мы из этого накопителя берём займ, а потом мы возвращаем. Если мы не возвращаем, Так, да, организм даёт нам знак. Ты начинаешь болеть. И вот болезнь это знак, что нужно, хватит, во-первых, грабить накопитель, банк уже душевный. И во-вторых, надо его наполнять. Как наполняется этот банк? Через что? Ну давайте рассуждать логически. Если мы банк ограбили, причём не не только физический, но уже физический на, на тонкого плана. Если как бы непосредственная информация и энергия связана с телом, а если та же информация но дублирована в то, как бы в отделе души, уже более высокий момент. Так вот, пополнение банка восстановления тонкой энергии уже не непосредственно связано с телом, а с духовными структурами происходит по естественному событию, по естественной природе вещей. Как также что происходит с человеком, который болеет. Давайте рассуждать. Поднимается температура. Это чистка. Дальше. Он не может ничего делать, он отказывается от всех своих дел. То есть запрет на ратрату энергии. Для того, чтобы пополнить первое правило не тратить. Что ещё? Где да? Отсутствие аппетита. Значит, когда мы не едим, мы пополняем банк. Что ещё? Ну, какой секс, если человек, как говорится, лежит и помирает? То же самое. Что ещё? Все мысли планы на будущее. Вот когда я заболевал гриппом, стоит подумать о том, что уж какой-то план, голова начинает болеть. Значит, отказ от всех планов и целей. Что ещё? Вынужденная переориентация. Где-то, когда человек чувствует, что болезнь прихохотила, пора переориентироваться. Кстати, одна одна из многих тем, когда люди болели и умирали от онкологии или от других болезней или с летяжелейшее осложнение. Он заболел Он должен сказать: "Сейчас меня ничего не интересует. А если это рак, то мне нужно подумать о том, что, может быть, я совершенно поменяю своё будущее, и во всяком случае все мои проблемы сейчас меня не волнуют. А что говорит? Через месяц я выйду, подлечусь". И вот он он чётко поставил на него клинит. Я сделаю и то, и то есть, то». то есть он продолжает грабить свой накопитель. Что ещё делает больной человек? Обычно обоги думают, если болезнь прихватила серьёзно, пополняет, то есть когда, так сказать, начинает отрешаться от всего, то ему легче подумать о творце и значит, его душа открывается, энергии, которая может пройти. Что ещё больной, как правило, тот, кто сильно ограбил накопитель свой и залез не только в энергию тела, но уже в энергию тела, но на тонком плане. Чтобы он больше этого не делал, закрывают. Неизлечимое заболевание идёт. Схема, система-то простая. Дальше. А ещё моменты очищающие, сказать, пополнение накопителя, как могут выглядеть. Весь есть чего вот в моменты умирает. Если пошла онкология, он не смог. Ну, я я действует... я, чаще я видел так. Если человек начал внутренне развернулся, а, сказать, и на самые глубинные моменты открыл для накопления, он не должен умирать, потому что он работает на спасение души. Зачем ему умирать? Я всё понимаю головой, а видимо, душа не перестраивается. Вот видно, когда Тогда человек умирает нормальный процесс перехода в новое качество. То есть, ну, так сказать, э, в трагедии во Вселенной нет. Трагедия только одна, когда мы любовь теряем. Смерть это, так сказать, эпизод. Это не очень приятный, скажем, эпизод смены обстановки по большому счёту. Ну, так вот, я говорила про спортсмена, который А тяжело болел и ничем не мог вылечить. А потом он вышел на поляну и увидел, как лань стоит и, так сказать, чуть-чуть дышит. И он попробовал почему-то, его как озарило. И он пошёл домой, он шёл и чуть-чуть дышал. И он потом выздоровел всех болезней, ему там под 70 выглядит на 50. Я начал анализировать и понял, это та же самая система пранаямы, но только динамическая. Если в Индии нужно отказаться от всего, то здесь на фоне отдачи энергии идёт выключение а главная физическая энергия, то есть дыхание всегда была связана с энергией в Индии. Поэтому когда мы начинаем тормозить дыхание, то мы выключаем главную человеческую энергию. И не случайно сказать глав, почему говорят главная энергия дыхания? Потому что если человек гордыня, лёгкие страдают, дыхание. То есть гордыня очень хорошо лечится астмой, раком лёгких, ну и так далее, и так далее. Значит, если мы правильно, так сказать, проводим дыхательные техники, что получается? Нам легче получить энергию. Потому что, так сказать, как бы оно идёт ощущение умирания не только физического, но и духовного, лёгкие, это ж как бы энергия, а энергия это понятие, так сказать, и физическое и такое. Есть аналог такой у человека. Есть, мы заболели, у нас насморк. Нам тяжело дышать. И это тоже работа накопителя. То есть нормально просто проанализировав состояние больного человека, что с ним происходит, что он делает и что что он не хочет делать. Достаточно просто составить механизм восстановления э своих главных кладовых и соответственно быть здоровым. На первое правило, естественно, не тратить. Но это то, что касается физического аспекта. Здесь вот мы сейчас, я даже особо не готовился, просто мысль это возникла, думаю, вот посидим вместе, раскрутим. Видите, как легко всё, в принципе, составляется. Поэтому э, сказать логический вариант, когда у нас идёт повышенный контакт с будущим. Что нужно сделать? Нужно не ограбить его, нужно наоборот ему дать, правильно? Угу. А это как весна, Великий пост. А сейчас, если во время Великого поста мы только не едим, а при этом раздражаемся, занимаемся сексом, только думаем о будущем это катастрофа. Это полная имитация и подделка. Я смотрел период Середина марта по середине апреля, как раз это то, ну, в среднем у жителей северных полушарий. Это та благодаря возможность, кому, когда можно реально, мы здесь говорим о физиологии, э, восстановить свою энергетику тонкого плана. Но ещё раз хочу подчеркнуть, здесь все моменты, то есть не не смысл-то не в том, чтобы, так сказать, пост просто от всего отказаться. Смысл в том, чтобы энергия пошла туда. Поэтому жёсткий отказ от еды, человек начинает голодать, а он чувствует, что он этого не переносит. У него идёт депрессия, и он у себя начинает вредить. Поэтому здесь всегда моменты идут компромисса. Если вы в первом классе, надо поступать во второй. Если во втором, в третьей. И нужно смотреть по себе. Вот здесь женщина мне написала записку. Моя, сказать, мой муж немец, считает вас шарлатаном. И вот я думаю, весной отказываться от секса, если отказаться, то он найдёт всегда, э, сказать, где это дело восполнить, и не стоит ли, стоит ли его вводить в искушение и так далее. Во-первых, я скажу так, что если, э, если вы чувствуете, что вам лучше воздержаться, но чтобы не вводить мужа в искушение, вы не воздержитесь, так так можно, чтобы мужа не водить в искушение там и, и зарезать кого-нибудь, и ещё что-то сделать. То есть здесь, если идёт уже любви, то тут уже, так сказать, вы полагаетесь на божественную волю. Это первое. Второе. Опять же, никогда не решается всё системой либо-либо ультиматума. Если, так сказать, муж ничего не понимает, просто сразу сказать, значит так, дорогой, на месяц не подходи. Опять же, если первый класс, то второй. Сказать так, ты чего-то от меня хочешь? Вот я помолюсь, и часов через пять попробуй подойти. Я, может быть, буду готова. Он уже, что ему делать? Значит, будет ждать. И значит, уже какие-то процессы пойдут. То есть всегда можно неcanonical за лобовым вариантом решать, если что-то не так. Любой конфликт, я недавно сказал на семинаре. Вот у мужчины мнение и у женщины мнение. Что дальше? Дальше спор, и мужчина постарается подавить. А если женщина три мнения выдвинет, то это уже будет он будет выбирать из четырёх одно. совершенно другой аспект получается. Уже не противостояние двух противоположностей возникает куча вопросов, которые просто нужно решить, выбрать, и возникает именно решение вопроса. Поэтому когда мы умеем многовариантно мыслить и многовариантно пытаться, тогда у нас исчезает вопрос либо да, либо нет. Тогда получается: "Да, а вот как?" На уровне первого, второго, третьего класса мы с тобой порешаем отдельно. Вот о чём идёт разговор. Так вот, э-э Что касается физического тела, то техники восстановления, дыхательные, воздержание, в принципе, э, сказать, о понятия пост, все съехали чисто оздоровительные моменты. На самом деле, смысл поста заключается в том, что, сказать, торможение всех внешних функций, когда еда просто должна быть невкусной, то называется только утолить голод. От остального, так сказать, нужно уменьшить намного. Можете отказаться от секции, лучше отказаться. Не можете, так сказать, уменьшите до, до того, когда не возникает, так сказать, уныния и слишком претензий. То есть доведите, еще раз говорю, подведите планку там, где вы можете это реально сделать. Потому что либо да, либо нет, вы все обрушите. Один в первом классе, другой в девятом. Каждый поступает в свой класс. Идея очень простая. Тогда вы больны, вы должны восстановить энергию. Для этого вы должны... Притормозить, отрешиться от этого мира и затормозить все ваши функции, трату энергии и постепенно сконцентрироваться на своём божественном я. Здесь всё понятно. Я думаю, говорить об этом и не надо. Теперь, э, другой гораздо более серьёзный момент. Вот смотрите, Христос лечил людей. Он воздействовал на них своей энергией. Прекрасно. Но Христа нет. Значит, остаётся вопрос э такой: а были ли люди, которые сами выздоравливали? пообщался с Христом, тогда, когда как бы он не воздействовал. То есть в основном это за их личное, так сказать, устремление происходило. Какие случаи были, какие? Женщина, у которой были непрерывные месячные, дотронулась, и они прошли. Ещё были случаи. Он пришёл к нему во имячами, говорили: "Та у меня ребёнок, он плохо болеет". но всё-таки там Христос воздействовал. Но, да, но все, да, согласен, но всё-таки воздействие было. А а там, где он, э, сказать, где лично всё делал сам человек. Есть ещё один случай. Меняем один. Разбойник на кресте. Ну, да. Тоже самый случай исцеления, но там чисто души. Вот, дер, смотрите. Э, что произошло с разбойником на кресте? Давайте попытаемся, так сказать, э, представить, э, насколько это возможно. Но начнём с того, что публикации эти уже появлялись неоднократно. А как в иудаизме, э, расправлялись с грешниками? Побиванием камнями и сбрасыванием в пропасть. Я с одной женщиной говорила, тадоксальной такой еврейкой, Оно говорит: "На самом деле Христос не был распят на кресте, его побили камнями и сбросили в пропасть, как э, так сказать, богохульника, и вообще, знаете, что самая такая вредная секта в в Израиле пару тысяч лет назад это была секта, которую, так сказать, которая и как бы возглавлялась вот Христос. То есть христиан называли самой такой неприятной сектой. Ну всё всё повторяется. Так вот, Так вот, почему тогда же его на кресте всё-таки распяли? Так вот, казнь на кресте это чисто римский обычай. Почему? Потому что э человек должен страдать, он должен мучиться. Всё, что я говорил, всё, что выше уровня глаз это очень важно. Поэтому человек, распятый на кресте, который над всеми, э он наводил больший ужас, и это было средство воздействия психологического на остальных людей. Что вот он страдает, он мучится и так далее, и так далее. Так вот, э, именно римляне так казнили. Э, с крестом понятно. Именно поэтому, поскольку побить камнями его боялись, потому что не весь народ поддерживал, народ чувствовал, что несмотря на э, как бы явное нарушение внешних правил, Христос говорит, э, в принципе то, что он говорит, по сути не отличается от того, что сказано в десяти заповедях. Поэтому мнение, сказать, и там вот это вот эта нынешняя точка зрения, вот евреи повесили их там, распяли Христа, ничего подобного. А, во-первых, распяли римляне. Во-вторых, э, сказать, большая часть евреев была против. Они признавали его и видели, что он говорит истину. И вот только определённая часть, которая считала, что он может разрушить. А они с их точки зрения не были совершенно правы. Уровень энергетики низкий, любви мало. Поэтому они видели, что если пойти за ним всему народу, которого, который, сказать, который к этому не готов, то тогда они не поймут, что говорил Христос и перестанут выполнять то, что было в иудаизме. В принципе, всё и произошло в последующие столетия. Но тем не менее, информация должна была пройти, поэтому их отношение было в принципе понятным, скажем так. И отсюда, сказать, вот эта вот попытка не через Потому что его было не свалить, когда пытались с ним спорить. И тогда нужно, так сказать, пойти и политическим путём. Нужно выдать, что вот он хочет какой-то получить власть политическую, и тогда его римляне казнят уже как оппозиционер. Но здесь понятно. А я в одной из книжек прочитал очень любопытную идею, что тот разбойник, убийца, вор, грабитель и так далее, который рядом был с ним на кресте, на самом деле таким не являлся. Это был повстанец, который боролся с римским владычеством. Он был казнён римлянами. Казнён, значит, как? Если он нарушал, так сказать, законы, то евреи бы сами с ним расправились, побили камнями и все вопросы. Значит, всё-таки в основном главная проблема у этого разбойника была не нарушение заповедей, а борьба с римлянами, борьба за освобождение своей страны. Но и при этом, вероятно, мог бы ещё и пограбил немножко, приубил, ну и так далее. Там уже одно подтянуло другое. Но всё-таки главное это была его освободительная борьба. Он был революционером. Тогда вопрос: а почему тогда этот разбойник должен был очиститься и почему он очистился? Если он защищал свою страну. В чём его грех? Вот теперь давайте рассуждать логически. Хотя был на Кипре лет 10 назад. Интересный остров. Но любопытная деталь. Он состоит из трёх полови, из трёх частей. Вот там, где Кипр, Кипрводы, там самая худшая часть. Ни деревьев, ничего. Хорошая там, где Баз английская, и очень хорошая, которую турки захватили. Агрыски остались Кипрводы. Причём, э, там даже четыре части. Вот а база находится в самом лучшем месте, и когда англичан настроение портится, они перекрывают ту дорожку, которая, и тогда киприоты через горы 5 часов едут в соседний город, который 20 км. И я начал интересоваться, а что там произошло? Ну, знаете, наверное. А произошло то, что они были под под Англией. Это была колония Англии. Англичане там жили, а потом всех захватила идея эксплуататоры. Это как мой один родственник дальний говорил, что привозим на Кубу рыбу. За неё заплачено грузчикам. Рыба начинает тухнуть. Мы говорим: "Разгружайте". Они тычут пальцем, говорят: "Эксплуататоры". И мы за них разгружаем. Так вот, э, человек язычник работать не любит. У него нет тонкой энергии. поэтому для язычника работа это не подсильная, так сказать, тема. Он он увилит, сюда бежит от работы. Это в советское время, а Советский Союз это язычество. Я помню вообще гениальное, так сказать, интервью. А, может, оговорка по Фрейду. Причём никто ничего не понимал. И я потом думаю, вот это да, вот он картина Советского Союза. Когда, так сказать, только вот начался контакт Бульмения с Западом, 70-е годы. И корреспонденты наши вырываются на запад, и какая-то женщина, я помню, молодая, подходит к японскому миллиардеру и говорит: "Вы миллиардер действительно? А он в каске, представляете? Это же не наш в погонах чиновник, в каске, что-то там это я миллиардер. А зачем вы работаете? Вы же миллиардер". Он как зачеп- потому что я привык работать, мол, что я должен развивать своё дело. И вот этот неприкрытый ужас в глазах дамы думает: "Ну а тогда в чём смысл жизни, если же есть миллиард, а он работает?" Вот это мечтаезычник, ничего не делает, когда получит деньги. Поэтому он и пашет язычник. С утра до вечера и должен пахать. Так вот, у единобожника есть энергия, и у него другое отношение к этому. Так вот, когда пришла, скажем так, Англия туда, она пришла не только Англия пришла, но и цивилизация Начала подниматься экономика Кипра, началось развитие отношений, так сказать, всего. То есть, можно, так сказать, видеть минусы, но можно видеть плюсы и мучиться. Но вот эта идея освобождения захватила киприотов, они начали взрывать дома, начали бороться. И тогда англичане сказали, вы хотите, чтобы мы ушли? Да, конечно. Тогда мы берем Треть острова под базу навсегда, бесплатно. Ой, только сделайте это, ура, мы освободились наконец. Если бы они подождали бы 10 лет, через 10 лет Англия ушла, арендуя базу и платя за нее огромные деньги. Они говорят, берите все, что угодно, нам нужна свобода. Как только они получили свободу, и их крыша уехала, тут же остров остался незащищенным. И через год там или сколько, турки прилетели, и Треть острова оккупировали. и и в результате остался отрезан. Что мы видим? Мы видим, что все колониальные, сказать, территории в конечном счёте освобождены. И те, кого называли завоевателями, захватчиками и так далее, поставили экономику, научили людей работать, сказать, культуру определённую дали. И те, кто, сказать, был этим недоволен, и кто что кричал эксплуататоры, они остались на низком уровне развития. Я был на Каймановых островах, Джорджтаун. И рядом Коста-Рика. Так вот, Джорджтаун, просто английский город. Там все разных национальностей, чистота, порядок, ну просто европейский. И рядом в Коста-Рике, первое, так сказать, нас водитель везет и говорит, вы после девяти не выходите на улицу, поубивают. Вы сидите в гостинице, ну неплохо для начала. Утром в гостинице поговорил с Москвой, говорю, можно, да, пожалуйста, звоните, позвонил. Прихожу, сколько нужно платить? Вы говорили, полтора часа, с вас 111 долларов. Я говорю, это невозможно. Как невозможно? Машина. Вот видите, машина напечатала, против машины не попрешь. Потом по моему лицу понимает, что я говорю, это невозможно. Я стою в позу и говорю, я вам еще раз повторяю. Если я 15 минут назад вас спрашивал, как позвонить в Москву, то полтора часа я говорить не мог. Это понятно? Подождите. Так, вы говорили три минуты. Вы говорили. с вас 4 доллара. Я говорю: "Машина, машина, всё, машина исправилась". Вот. Так это к чему? Вот это отношение на поехали на рыбалку, счёт в конце насчитывает, э, так сказать, на, на ресепшн с вас 60 долларов. Да что? Как за что? На на сегодня были и, и маски и трубки в окупались. Мы их не брали, да? Ну ладно, я вас вычёркиваю. Вот. Вот это вот желание урвать хоть кусок с человека к чему приводит? Коста-Рике. Все дома на первом этаже в решётках. Всё, что может быть зарешёчено, там в решётках. То есть, судя по всему, воруют немилосердно. Причём сами местные, не просто там чужих и так далее. Причём народ-то нормальный. Вот я вообще прекрасные люди. Вот. Но общая ситуация. А почему? Нет вот этой культуры, она не привита. Такое вот, что получается, а, что вот эта ненависть к колонизаторам через которых восстановилась экономика, да, жёсткая и так далее, но учили работать, учили отдавать энергию и так далее. Было благо. Медведь колонизаторам к чему привело? Не два, не полтора. Вот в Африке это сейчас происходит. Когда вроде бы чему-то научились, а до конца не получается. И вот огромные деньги перекачивают туда Европа, а местные вожди племен себе их растаскивают по банкам, и всё как было, так и остаётся. Так вот, э Самое интересное, что в Израиле 2000 лет назад была похожая ситуация. Столько только разницы, что у Израиля культура гораздо была выше, чем у римлян, но уровень сплочённости, в смысле, уровень экономический и так далее, внешне Рим был, сказать, в нормальном состоянии. Если при Навуходоносоре на запрещалось исповедовать религию, то в Риме они говорили: "Пожалуйста, твой бог не проблема, только плати налоги". И вот это уже не нравилось. То есть, достаточно ещё вопрос, почему не нравилось. Значит, наверное, шло накопление темы чего? Гордыни и благополучной судьбы. И дальше, чем сильнее тема благополучной судьбы, тем, что будет сильнее, тем сильнее будет тема обвинения завоевателей, тем сильнее будут повстанческие, так сказать, отряды крепны, ненависть, убийства и так далее, уходить и прочее, прочее. Не внутренний приводить себя в порядок и пытаться как-то скать всё больше, чем внутри воззревает сильнее, скажем, общество, тем внешнее оно само решается. Ведь без войн все колонизаторы ушли. Просто было невыгодно там что-то сидеть и так далее. Э, так сказать, в конечном счёте любая колония освобождается. Значит, нужно силы тратить на эту войну? Нет, лучшевой потратить силы, чтобы взять всё лучшее, научиться работать, отдавать энергию, развиваться и так далее. И тогда чем быстрее вы этому научитесь, тем быстрее проблема решится. Но если взять э социализм. Вот эта идея: отнимем всё у богатых, потому что это несправедливо. Это та же тема дьяволизма. Та же тема дьявольская. Результат 70 млн смертей. Если возьмём колонии, которые взрывали и так далее. Результат агрызки. Если мы возьмём 2000 лет назад Израиль. То же самое. Разбойника на кресте распяли, потому что у него внутренняя ненависть была. Вот вся вся его энергия шла не на то, чтобы ощутить любовь, развиваться и в конечном счёте освободиться, а в первую очередь на то, чтобы уничтожить то, что ему не нравится. Вот откуда, сказать, в религии тезис нельзя ненавидеть власти, потому что через ненависть к властям не решаются проблемы. Власть такая, какая энергетика народа. И сколько бы ты эту власть не ненавидел, ты убираешь одно, приходит ещё худшее. Ты убрал, сказать, этот процесс бесконечный. Когда мы пытаемся уничтожить того, кто нам не нравится, мы лучше не становимся. Поэтому если у нас власть плохая, нам нужно, сказать, думать о своей нравственности, о каких-то своих проблемах. Так вот, если сказать всё это обобщить, что получается? Получается, что человек, распятый на кресте, страдал от днём гордыней. Для него понятие справедливость было важнее любви. Поэтому он ненавидел римлян, поэтому он грабил, убивал, то есть вел себя как революционер. Что с ним произошло? Когда он пообщался с Христом, он увидел, что этого человека, он думал так же, тема нравственности, принципов, идеалов, или уже её следующая статья, просто пограбил, поубивал, и он увидел, что здесь совершенно другая тема, что здесь этого напрочь нет, что здесь любовь намного важнее, чем принципы, справедливость, идеалы, будущее. И вот тогда-то он, когда это понял, вот эту гордыню он сумел преодолеть, потому что понял, что любовь важнее справедливости, духовности, будущего и так далее. И вот в этот момент его душа очистилась. Потому что он преодолел все корни девиаллизма, просто поняв э направление, куда надо идти. Что произошло с женщиной, у которой месячные были нерегулярные? Я описывал случаи, когда, э, сказать, я консультировал женщин, Когда идёт очень мощное осуждение мужчины, включается потом программа самоуничтожения, она бьёт по моче-половой. И дальше, или непроизвольное мочевое спускание, или киста, или, так сказать, проблемы с кишечником, в том числе могут быть, так сказать, затянувшиеся месячные. Значит, у этой женщины была тема осуждения мужчин. Когда она пошла за Христом, она внутренне почувствовала, что его энергия внутренняя направлена в ту сторону, Что если она пойдёт за ним не только в прямом смысле, но и в переносном. Тогда она изменится. И она почувствовала это. Для неё любовь важнее. Осуждение прекратилось, и тут же она выздоровела. Значит, что получается? Получается, что случаи спонтанного выздоровления без как бы участия Христа, когда человек сам мог закрыть свои проблемы и вылечить свои болезни. Это одно, это всё равно та же тема. Это когда любовь, человек начинает чувствовать как первое звено, а своё сознание, свою картину мира, своё будущее как второе. Так вот, когда Христос говорил об этом, люди выздоравливали, и когда он об этом не говорил, люди выздоравливали, если они э видели, могли почувствовать этот процесс без объяснений. Вот и всё. Резюме какое? Резюме очень простое. Пока у нас есть претензии к миру, вот здесь у меня записка, э, сказать, муж болеет, но он недоволен этим миром, этим обществом и прочее. Э, здесь опять же, ещё раз говорю, когда мы решаем вопрос: прими этот мир. Ах, не принимаешь, я с тобой разведусь. Так проблема не решается. Просто, э, сказать, нужно объяснить, нужно ему помочь этот мир принять. Скажите, можно вас спросить? Ты когда-нибудь видел э больных детей или увечных? Видел. Вот смотри, ребёнок развивается, но у него проблемы. Вот сейчас общество и многие страны в этом положении. В принципе, всё человечество сейчас единый организм. Так вот, если человек больной или или сколеченный, его можно не принимать и ненавидеть. Ему нужно помогать. Если общество больное и сколеченное, то же самое, помоги ему. Чем ты можешь помочь обществу? Приведите всё в порядок. Самая лучшая помощь общества. Общество стоит на семье. Семья стоит на одном человеке. Человек внутри не развалится, идёт не тот удар. Сначала распадается семья, потом распадается государство, а потом погибает цивилизация. Всё. Значит, нужно просто внятно объяснить человеку, что если мы живём в грязи, то, так сказать, улыбаться, радоваться этому не надо. Просто нужно подмести, нужно что-то делать. Не можешь вместе веником внутри подмести свою душу, но всё равно какие-то действия должны быть. Самое страшное это осуждать и ничего не делать. Я говорю, есть четыре типа поведения: осуждать, ничего не делать самый худший. Осуждать и что-то делать получше. Что-то делать, вернее, ничего не делать и не осуждать. Тоже неплохо. Ну, как бы, но не все мы святые. А я делаю вариант, как можно больше делать и не осуждать при этом. Это означает, что мы внутренне помогаем миру и внешне помогаем. А тот, кто осуждает и ничего не делает, он не помогает ни внешне, ни внутренне, соответственно, у него будет проблема. Так вот. Ещё раз у вас есть возможность понять, что всё, что мы считаем несправедливостью и так далее, это всего-навсего проблемы окружающего мира и людей, которым надо помочь. То есть первый импульс должен быть любви. А любовь – это энергия, а энергия должна помочь и изменить человека. Значит, в ответ на любую боль от другого человека мы должны не просто испытать чувство абстрактной любви, а желание ему помочь, если он несовершенен. Мы будем несовершенными всегда, потому что любви нам всё время будет не хватать. Но первый импульс должен быть – ощущение помощи человеку. То есть, если человек ведёт себя недостойно, значит, чему надо помочь? Первый человек – любовью, а потом… где-то обсение, а где-то жёсткие меры. Мне это будет помощь. Даже когда человек даёт э высшую меру расстрел, это тоже помощь его душе. Если он совершенно отказывается помогать своей душе и упорствует в её уничтожении, тогда спасти его душу это убить его. Это нормально. Если общество не может воспитать человека, тогда оно не должно позволять ему убивать свою душу. И в этом плане, ведь э человеческие законы это есть ускорение, в принципе, божественных законов. Если человек теряет душу, потом погибает его род, его дети и цивилизация вся, которая с ним связана. Значит, помочь этому человеку и не, чтобы он не убил себя, свою душу, а значит, своих детей и всю цивилизацию. Это воспитать его, не можешь воспитать, убивать. Другое дело, что убийство это остановка, это неэффективно. Поэтому всегда убийство, сказать, человека, который убивает свою душу, должно превратиться в сдерживание, а потом в воспитание. Вот о чём идёт. А когда мы не хотим воспитывать и не знаем, что это такое, а пытаемся, э, сказать, давать свободу преступнику, э, сказать, проявляя к нему, скажем так, снисходительность или демократические, э, сказать, манеры. Это катастрофа для общества. Общество будет погибать. Но что душа, которая упорствует в своём распаде, Она же на на уровне души-то мы все объединяемся. Мы на уровне тела один номер, второй остался жив. На уровне души, когда умирает душа, умираем мы все. Поэтому когда мы не заботимся о душе каждого из нас, э и преступление души какого-то человека, они убивают всё общество. И это тоже об этом Библия тоже говорит. Так вот, ещё раз. Все моменты, когда рушилась наша картина мира, наши представления о будущем, а мы должны принять как возможность изменить себя и этот мир. То есть любая проблема это переход в новое состояние. Мы её хотим решить нам, значит, нам не хватает любви. Всё. Поэтому любая проблема должна сопровождаться не отказом от любви, а вспышкой любви. И ещё раз говорю, если есть вспышка любви, как ощущение устремления к Богу, тогда энергия придёт. Если просто чувство любви. Ещё раз хочу сказать, что чувство любви оно всегда ориентировано Вот тут у меня вопрос. Чем медитация, ну раньше спрашивали, чем медитация отличается от молитвы? Я объясню, что, сказать, медитирует на кого-то. Потому что сейчас все просто медитируют, медитируют на кого-то. Так вот, раньше медитировали на творца, первую причину, а сейчас медитируют на всё что угодно, на хлеб в холодильнике, на бутерброд. Но здесь такой же вопрос похожий: чем аутогенная тренировка отличается от молитвы? Кто ответит? Мо молиться на Бога, да, а это не тренировка, например, нас тренировка может, а предмет на сильное забивание. Я вот так её на тренировка можно это, сказать, на Бога ориентироваться. Но мы на сильное сознанием запиваем это в подсознание. Вот. Дело то, в том, что как самая лучшая аутогенная тренировка, даже если она вся направлена на божество, она всегда будет поверхностной, потому что она не отказывается от сознания. Вся аутогенная тренировка это проговаривание слов, мыслей, это система целей. Поэтому любая молитва всегда будет, ну, сказать, выше аутогенной тренировки. А у многих молитва превращается в вот агенную тренировку. То есть какие я грехи не закрыл и так далее. Вот только думает, то есть всё. И дальше поверхностное проговаривание. Вот, кстати, вот здесь э, э пособие по покаянию. Кстати, очень интересные тоже моменты, точные. Вот смотрите, грехи, грехи хулы на Духа Святого. Чрезмерное упование на Бога или продолжение тяжко греховной жизни в од в одной надежде на милосердие Божие. переводя на, так сказать, язык обычный. Когда человек повышенно упывает на Бога, он не хочет отдавать энергию. Это же есть потребительство. Почему всегда существовала пословица «На Бога надейся, а сам не плашай?» Мы же Бога в себе несем. Поэтому, когда мы отказываемся от мечты, Христос говорил, «Ищите и обрящайте, стучите вам и творят». То есть не отказывайся от своих высших желаний, не отказывайся от своей мечты, не отказывайся от реализации высшей своей энергии. А когда человек говорит, да, Бог всё решит, а сам отказывается, так это же есть преступление против Бога. На самом деле, чрезмерное упование на Бога действительно является грехом, совершенно чётко отражено. Другой вариант. Отчаяние или противоположное чрезмерное упование на Бога – чувство в отношении к милосердию Божию, отрицающее Бога и отеческую благость, и доводящее до мысли о самоубийстве. Что здесь получается? Кто объяснит? У нас есть тот же самый отказ. Но если там отказ от энергии, то здесь отказ напрямую от любви к Богу. Если я не верю в божественное милосердие и помощь, я отказываюсь от любви к Богу. Но как после этого буду мир любить? Я отказываюсь от любви ко всему миру к себе, и тоже включается программа самоуничтожения. Всё правильно. Поэтому и чрезмерное упование это грех. И, соответственно, отречение Упорное неверие, не убеждающееся никакими доказательствами истины, даже очевидными чудесами, отвергающее самую дознанную истину. Неверие, так сказать, грехом в этом плане. Как, как может это проявляться? Человек не верит в Бога. Когда человек упорно, даже несмотря на чудеса, говорит «я не верю в Бога», это означает что? Это означает, что его сознание сопротивляется. Он боится расстаться со своей картиной мира. Значит, для него сознание первично, а чувство вторично, потому что любовь э к Богу, э сказать, и только чувство любви даёт познание божественное. Никогда никакая мысль не может дать, потому что она вторична, а любовь первична. Поэтому когда мы пытаемся понять Бога головой, мы уже проиграли. И второе, когда мы Бога головой не принимаем, мы уже проиграли. Мы же познаётся творец через чувства. И вот тот, кто сопротивляется и пытается какие-то логические доводы, это издевализм, чем занималась вся советская наука, по большому счёту. В чём они все понимали, что это чепуха, но бежали, так сказать, в общем стадии. Так, а вот здесь хороший вопрос. «Бог есть любовь», сказано в Библии. «Я есть любовь, услышал, а я из ДВД». Мучает сомнение в соответствии этих фраз. Объясните, пожалуйста. «Нет ли нарушения, когда тело умершего сжигает, а другие предают земле?» Что же всё-таки предпочтительнее? Значит, я когда пытался э, проговаривать я любовь, потом чувство не идёт. Почему? Начал прикидывать, потом понял. Э, для того, чтобы говорить я любовь, вот если меня будут на костре сжимать, сжигать, и так сказать, и так далее, и так далее, а я у меня чувство любви не остановится, вот тогда я могу говорить я любовь, потому что я э доказал. А просто проговаривать это может, знаете, сказать, всё-таки нужно внутренне ощутить первично себе божество, а просто когда что-то утверждает: "Я наш Бог в себе". И при этом ничего не делает, и при этом не умеет принять боли и так далее, то в конечном счёте эта фраза превратится в кощёнство. Поэтому раньше Бог был где-то, он был жёстким, карающим и так далее. Потом он стал уже мягким и милосердным. А в высшей христианстве он уже, сказать, человек чувствует единство и носит Бога в себе. То есть это на естественно вариант развития Чека. Но ещё раз говорю, если первоклассник а пойдёт в 10 класс, то он он в результате ни первого не получит, ни десятого. Поэтому здесь я скажу так. Кто-то это мне рассказывал один человек, 16-й век был святой э мусульманин. И он как-то вышел и всем объявил. Причём его почитали уже при жизни как святого. И он вышел, говорит: "Я бог". я рассказывал эту историю. Его убили, а потом пришёл, всю ночь молился его друг и почему? И фраза была такая: он сказал: "То, к чему ещё не готовы другие". Поэтому нужно понять простую вещь, что мы нам кажется, что религия объединяет всех. И это так. Но она объединяет всех в устремлении, но не в возможностях. У одного одни возможности, у другого другие, поэтому каждый должен понимать, что некоторые из них просто, у него нет, не хватает ещё любви, и энергии, чтобы что-то понять. И нужно к этому спокойно относиться. А когда он пытается всё до своего уровня притянуть, тогда он объясняет это фальшивкой, подделкой, и начинается искажение религии, ну и затем деградация. А понимаете, тело умершего сжигают, раньше всегда сжигали. Чем я за, за то, чтобы сжигали. Почему? Ну, во-первых, я тепло люблю. Вот. А потом говорят: "Вот как же сожгут и так далее". А лежать, когда тебя червячки медленно поедают, тоже прелесть небольшая. Но, в принципе, э, сказать, я считаю, что э, сказать, чем дольше тело в земле, тем сильнее всё-таки душа вокруг него крутится. И значит, ей тяжелее отрешиться. Уж если душа после смерти должна идти к Богу, то не надо её слишком обсаивать. Поэтому чем шикарнее когда тебя хоронят, чем шикарнее гроб, Чем больше молитва, ой, э, моли, молитва, сказать, псевдомолитва, она и все эти, чем больше этот мавзолей, который вокруг него выстраивают, тем сильнее душа привязывается к этому миру. И значит, потом ей труднее будет там, сказать, приводить себя в порядок, потому что ей нужно открываться Богу, она всё думает, сказать, не не посыпались ли камни с моего, сказать, надгробия, там склеп достаточно хороший. Вот, поэтому э, сказать, возьмём египетских фараонов. Такая цивилизация была обречена, потому что чем больше, сказать, уделяешь внимания, сказать, не душе, а оболочке, тем больше проблем с душой. Я думаю, мы все придём. Просто э, сказать, со временем мы все придём, ну чисто просто, но невозможно всех, сказать, место найти для кладбища и прочее. Вот. И процесс кремации будет естественным. Главное к этому хорошо подготовиться. Вот. И тогда это таких вопросов не будет. Я думаю, мы все по тому уже будем, так сказать, ну, проще относиться к этим ритуалам. Сильная потливость по ночам, но не каждую ночь, а периодически. И когда плохо себя чувствую, бывает, шазаночь меняет по 2-3 раза ночную сорочку. Хотелось бы знать, с чем это связано. Какие есть у нас объяснения? Ну, да, я говорил, что страх перед будущим даёт. Но в принципе, если я я думаю это так. Страх перед будущим это всё-таки гордыня. А почему вот он, скажем, при гордыне чек потеет? Вот почему, когда чек боится чего-то, его страх пробивает испарина. Ну, конечно, слёзы и пот это это одно и то же, это жертва. Это отдача. Чек теряет. Вода это жизнь. Мы океан носим в себе. Но кстати, вот на в Коста-Рике, сидели возле Тихого океана. Э, тосты как раз поднимали, говорю: "Мы пьём за океан, но мы его в себе носим уже сколько миллионов лет. Лимфа и морская вода идентичны по составу. Там, кстати, хороший тост на Коста-Рике родился. А я говорю: "Главная проблема в чём? Когда человек считает, что счастье это исполнение желаний. Вот исполнение желания человек испытывает счастье. Исполнение желания остановилось, человек несчастен. И вот если он так считает, то это уже катастрофа. Потому что ты начинаешь есть, исполнение желания, а потом, чтобы брюхо не лопнуло, ты должен перестать есть. Как ты что уже несчастен, что ли, получается? Нет же. Так вот счастье это умение реализовать желание и отказаться от него. То есть счастье состоит из положительной и отрицательной эмоции. А если счастье мы считаем только из положительной эмоции, то мы уже не можем быть счастливы просто по определению. Вот это тоже как бы надо понимать. Так вот, э, если человек не принимает ситуацию, то идёт жертва повышенное потоотделение. Ну а дальше, как с этим справляться, мы так уже начинаем подозревать. Хотелось бы узнать ваше отношение к передаче Малахов плюс. Но я очень хорошо отношусь к этой передаче. В принципе, она, как говорится, давно эта идея назрела, потому что медицина лечит только тело. и она входит всё больше в кризис. Всё основано на лекарствах. Но я хочу сказать одну вещь. А формула и информация совершенно разные вещи. Вудаизм и понятие кошерная еда. Это означает, что совершенно одинаковая еда может быть чистой, может быть грязной, может быть вредной, может быть полезной. Значит, формула-то одинаковая. А на эту формулу идёт информация. Вот сейчас современная промышленность увечит еду, делаю её не кошерной, потому что она загрязняет информацию. Э, мыши поедают своих детёнышей, и когда начинают 10% добавлять генетически модифицированных продуктов. Я, кстати, в Москве покупал Активиа, потом что-то вроде и вкусный, и всё что-то не тянет. Вот стал брать обычный кефир. И тут узнаю, что вот это вот Активиа, все эти дела, йогурты, они все генномодифицированные, забиты продуктами. А у меня обычный кефир нет. Вот и всё. Больше всего где сладких продуктов, колбасы. Я практически сладких продуктов я не ем, все пирожные, только мёд. Вот. А шоколад, шоколад так сказать, как так сохранить этот шоколад, иногда ем. Но если хочется сладкого, я стараюсь мёд. А яблоко, которое вы видите на прилавке, проходит 22 э 22 обработки ядами. чтобы оно было красивым и чтобы мы его купили, и оно сохранилось. Да. Но поэтому кожу говорят, всё-таки нужно срезать, потому что всё очень много застревает в коже. Вот. Так вот, кошеная седы это её именно частота информационная. И я когда просто эти передачи послушал и посмотрел, я сейчас делаю очень просто. У меня чугунная кастрюля, которую, кстати, здесь в Германии купил. Вот. Опрополучилось недавно как. Я положил гречку туда. Э, сказать, в, вода начала кипеть. Я думаю, что-то сейчас ей не хочется, выключу. Выключил, крышкой закрыл. Сейчас подхожу, э, хочу включить, а там всё сварилось. И я понял, что, сказать, э, рис можно на ночь замачивать, а гречка сейчас вот как только чуть-чуть начинает э, булькать в центре. Значит, полстакана гречки или треть стакана, так сказать, вдвое больше воды. Заливаешь, в центре чуть-чуть пошло бульканье, закрыл крышкой, через полчаса подходишь, ешь нормальный продукт. Вот. Поэтому, э, конечно, э, сказать, пеще будет ухудшаться, сразу хочу сказать. Поэтому в первую очередь от нашей энергетики зависит, насколько она будет вредна, а во-вторых, сама ситуация нас заставляет сейчас питаться так, как раньше святые питались. сказать, всегда. Там, что всё, здоровый мыслящий человек сейчас перестаёт употреблять мясо, все эти, так сказать, торты, конфеты, шоколадки, колбасы. Я говорил, что у колбасы есть два минуса. Первый что там свинина, а свинина это мощнейшая концентрация нажелания. А второе там практически нет свинины. Потому что там в основном ГМ-добавки, красители и прочее. А это страшные вещи. И там красители, ароматизаторы, чтобы не не рассыпалось, чтобы не сворачивалось, чтобы не загустело. и так далее, всё это туда пихается. Вот, это сернистый ангидрид, который даёт розовый цвет, который является ядом. Вот. И после этого, конечно, эту колбасу можно кушать, но я считаю раз в год. Так, чтобы А в при... в принципе, ещё раз говорю, сама ситуация, не надо бороться с ситуацией. Сама она ситуация выталкивает на нормальное, естественное принятие и, так сказать, переход на на, на другую энергетику. То есть рассчитывать, что еда даст нам энергетику, нежелательно. Просто потому что еда энергетику теряет. Потому что самое главное энергия идёт от информационной частоты. Информационная частота современных продуктов. Американцы 20 лет назад придумали ГМ-продукты только с целью, э, сказать, войны биологической. А потом поняли, так война уже идёт, и скоро американцы покупают э чистый продукт, а продают всем странам подешевле ГМ-продукты. нормальная биологическая война. А, сказать, на войне как на войне. А мы-то радуемся, что как хорошо выглядит колбаса и йогурт. Ну, поэтому как бы слишком такое значимость иде э, уделять не стоит и с каждым днём всё меньше уделять внимание. Но это отдельный разговор. Так, мы сейчас всё время хочу сказать, давайте поработать в время, в время, когда что-то появляется. У нас сейчас есть время для того, И вот эта ситуация с этим как бы... Я, вы знаете, я всё вроде бы всё принимаю, но как травят вот просто, нас травят этой едой, а потом думаю, ну и в этом тоже есть смысл. Ва для того, чтобы меньше ел, для того, чтобы понимал, что мир, так сказать, идёт к определённому завершению этот цикл. И мы это должны все понять. И самое худшее здесь, это испытывать раздражение. Можно сделать две глупости. Есть эти продукты с радостью, как рассчитывают их производители, и испытывают раздражение и недовольство. А на самом деле нужно сохранить чувство любви, никого не осуждать и как можно меньше этих продуктов употреблять. И тогда уже, а если даже и схватите, не зная, вреда не будет, потому что у вас уже внутренняя защита. Вы знаете, что вот в этом есть проблема. Подсознание работает. Если вы что-то, ложку что-то взяли, вам не хочется, не ешьте. Чтобы работала интуиция, ее нужно тренировать и не надо ее давить. Мы об этом говорили. Так, у нас есть возможность еще раз... привести всё в порядок. А все моменты справедливости, несправедливости, недовольства одна из самых страшных моментов это недовольство судьбой и её неприятие. Почему? Ну, неужели Бог меньше меня знает, как устроить этот мир? А недовольство судьбой это есть недовольство, это значит, я лучше понимаю, каким должен быть этот мир. Ну а дальше уже по схеме. Всё, прошу. Ты тоже знаешь, что понять. Если Вселенная абсолютно единая, то любой человек, как бы он нам ни нравился, это наша часть. Поэтому, если кто-то что-то делает, то это наша проблема тоже, потому что мы с ним едины. Поэтому, естественно, если я хочу помочь себе, я должен помочь ему. Как только я внутренне его отстраняю от себя, я рву единство внутреннее, и уже как я могу познать творца, когда В нём всё абсолютно едино. Как я только внутреннее единство разорвал, появился совершенно несоединимая вещь. Всё познание закончилось. Это вот, вот этот момент ощущения помощи всему миру. То есть любая проблема должна давать вспышку энергии любви, а не претензии. Вот этот момент очень важен. Записка, э, работаю по вашей системе 7 лет. Была примерно 4 раза. Чувствую, что уже всё преодолела. Вопрос только один. Детки не собираются рождаться. Что мешает? Пожалуйста, подскажите. Подетки да давно собираются. Да мама ещё, так сказать, все все проблемы преодолела. Значит, мне ч... очень нравится, как я поёл. Да. Значит, э, что было? Принятие трагической ситуации в три раза хуже смертельного. На начало лекции. Причина. Все раз выше критического темы справедливости. Ну опять та же тема. тема справедливости, красоты, идеалов и так далее. Как же меня он такую предал и так далее. То есть это сейчас это сидит в душе. Часто я думаю уже по-другому. Это я к чему? Как раз вот это показательный момент, что мы рано или поздно проходим экзамен на унижение, так сказать, нашей гордыни, на крах, э, пускай от ощущения идеалов, и справедливости, так сказать, когда верх низ меняется местами и так далее. И вот когда рушится вся картина мира, если в этот момент мы понимаем, что это, сказать, всё, только всё всего нас всё выталкивает нас к любви. Вот тогда мы, наверное, преодолеваем вот тот ту, ту главную проблему, без которой без решения которой ничего не сделает. Так что я думаю, ещё какие-то моменты будут, но вот сегодня как раз я прицельно эту тему освещал, потому что я вот у многих Я видел, вроде всё нормально, а вот эта, так сказать, вот эта тема, она ещё достаточно тяжело идёт. Кстати, вы знаете, у меня сейчас мысль интересная появилась. Я когда говорил, говорю, вот человека невозможно убедить словами, сколько ему не говорить. Иуда 3 года рядом с Христом сходил и всё равно. И уж уж то он слышал и всё равно не изменился. И предал. Так вот, я подумал о том, что словами, может быть, не изменится, но внутренней энергией внутренняя энергия всегда изменит. Если мы считаем, что человек не изменит, значит, мы уже отказа откажемся ему посылать энергию. А значит, это отказ от любви. Значит, считать, что его да не понял это неправильно. Тогда я подумал, а как это всё воспринимать? Почему, так сказать, люди с повышенной гордыней, но, скажем так, вот та женщина осуждала, ну понятно, на поверхностном моменте. Разбойник тоже где-то вот э, так сказать, мой мой дом и Симеи налоги с меня собирают. Иуда было гораздо тонче это гордыня, это понятие поклонения, каким должен быть духовный отец, вот только как он должен себя вести, когда крах этого возненавидел. Но если любовь э в Христе всё-таки всегда была первичной, а всё остальное вторичным, то значит, Иуда всё-таки изменился. Я понял, что он действительно изменился. Если бы он не изменился, он не повесился. Расповесился, значит, понял, что был неправ. Значит, просто схема признания, если бы в нём реальная любовь пошла, он даже вешаться бы не стал, он стал бы апостолом. А поскольку в нём этой любви он только обрёл правильное направление, но ещё любви не доставало, его захлестнула вот эта тема гордыни в одну сторону, а осуждение другого, потом она развернулась к классическим вариантам в ненависти и самоуничижении себя, что привело к самоубийству. Но всё-таки любовь пошла, а, потому что э это слишком быстро этот переход прошёл. Значит, уже момент сердечности. А если бы он этого, он чувствовал себя право на дальше, он бы всем доказывал, что он прав, и это не случайно и так далее, и так далее. Он сделал обратное. Поэтому а, конечно, никаких там денег облегчения не было, и здесь идёт самое главное. Он он немножко не дотянул, да. До э преодоление вот этого греха гордыни. Но он уже, в принципе, на правильном пути. Ему просто немного осталось. И вопрос, почему он не дотянул, я думаю, это уже даже не столько трагедия Иуды. Это трагедия всего еврейского народа, который и сейчас не дотягивает. И сказать, и поскольку иудаизм лежит в основе как главных религий мировых, и как бы является, сказать, корневой системой нашей современной цивилизации. Это говорит о том, что у нашей цивилизации очень серьёзные проблемы и по сей день. И именно то, что его до покончил с собой, это говорит о том, что многие из нас, скажем так, покончат с собой явно или неявно, сказать, и это может быть какой-то знак, что эта проблема не так легко решается, как мы бы хотели. Да, сказать, женщина излечилась, да, разводник на кресте, изменился, но тот, кто рядом с ним был 3 года слушал, повесился. Хотя это, так сказать, преступление по отношению к себе и к всевышнему, конечно, ущерб. Но тем не менее, тем не менее, всё-таки импульс, а, решение он нашёл. То есть это это вопрос времени. Скажем так, э, так его душа, она начала набирать правильное решение, но не успела. Если примерить к современной цивилизации, То это, вероятно, намёк, что могут не успеть многие, но всё-таки правильное решение мы должны найти. Вот так вот у вас время, целая ночь и завтрашнее утро, чтобы вы как-то внутри, чтобы, так сказать, нашли правильное решение ещё несколько раз. Да. А я хотела спросить, я не помню, потому что, может, я очень внимательно читала Евангелие. Вот пошло излечение, люди излечились. А что с ними было потом? <свят> История об этом умалчивает. <свят> ну, нет, ну, то есть, ну, и в ваших... Есть... Почему я так сказать, задаю вопрос, потому что мне попала статья, которая говорила о том, что в России сделали список с иконы, этот список стал мироточить, и мужчины, подходя к этой иконе, прекращали пить. Но после этого они умирали. Вот. Дело в чем? Бysх. Дело в том, что, понимаете, что было с этими людьми, А человек выздоровел. И статистики не велось. Главным был факт исцеления 2000 лет назад. Сказать, сказать, что да, он выздоровел, но посмотрим, какие последствия. Но тогда сам был факт этого-то этого чуда. И, так сказать, христианство в основном и пошло именно за исцеление людей. Но уже сейчас даже священники, и вот э преподаватель Московской духовной академии э Осипов Алексей Ильич, он говорил как раз о том, что Изгнание дьявола, во-первых, многие священники получают проблемы с психикой после экзорцизма. Во-вторых, э одна женщина там просто факты приводятся. У одной женщины были бесы. А бесов изгнали, она стала пить по страшному. То есть одно заменилось другим. Вот как раз то, о чём вы говорите, что Возлечения я думаю, конечно, у Христа, если было просто изгнание механическое, как сейчас это, так сказать, часто практикуется, то э, сам момент восстановления э, обратных проблем или замены их на другие был бы очень быстрым. Но поскольку он объяснял, показывал, ну и, конечно, энергетика, соответственно, <сёк> то там, если какие-то проблемы и были, то то, что называется по неверию человека. Когда он выздоровел, и вот пока он верит, что у него всё нормально, а года через долг говорит: "Я здоров". Да, может быть, это я сам выздоровел, может быть, там какой-нибудь Малох меня еще там приглядел, а этот парень был ни при чем. Это, так сказать, как евреи постоянно отказывались от Бога, когда, так сказать, становилось хорошо, так же, как от Бога отказываются сейчас и православные, и католики, и, так сказать, мусульмане, когда, так сказать, более-менее. Это, это, это наша слабость человеческая. Вот, поэтому как только человек утратил вот это ощущение непрерывного стремления, вот я думаю, тогда эффект начал меняться. Я думаю, так вспомните, Христос говорит: "Девять из вас я вылечил, а пришёл благодарить один". Значит, восемь уже больны. Они могут заболеть другой болезнью. Но болезнь-то они уже больны душой, а значит, у уже физическая болезнь придёт уже под другим соусом. Поэтому как раз вот этот момент э как бы на которые не обращали внимания, а он является очень серьёзным. Вот сейчас эта тема начинает подниматься в православии. Насчёт католицизма не знаю, но в православии уже факты, но ну, от фактов не уйдёшь конкретно. Если если человек, вы понимаете, если дьяволом ангел стал, который о Боге забыл. То что говорить о человеке? Ну и вы сгорел ты, даже душой вы сгорел. Но если ты перестаёшь и устремляться к Богу, ну опять тот же процесс пойдёт. Одна дырка закрывается, другая появляется. Поэтому ещё раз говорю, В конечном счёте всё определяет направление устремления. Как бы ты человек здоров и чист не был, если в какой-то момент он начинает говорить: "А принципи, зачем мне это? У меня всё хорошо". Всё процесс, вроде бы даже душа здоровая, а уже процесс пошёл. Слабости на любом у каждого бывают. Что? Но как отойти с в таком моменте? Если вот есть какое-то устремление. Дело в том, что, что, что есть... вот мне на сайт парень прислал, говорит: "Я мусульманин". Говорит: "Вот вы там говорили, приводили пример, что Когда не плывёт корабль, то там чётко, кон конкретно соотношение верующих, сомневающихся и атеистов. Шторм, все молятся. И вот он прислал, говорит, вот выдержка в Коране. И здесь записывается, говорит, во время шторма вы все ко мне обращаетесь, вы все верующие. Как шторм прошёл, вы про всё забыли. Так вот, я думаю, смысл вот того, что с нами происходит, в том и заключается, что наш рост и заключается в том, что когда у нас отлегло, что мы продолжали идти. Вот это и есть уже Ведь как развитие, тебя, так сказать, взад толкает окружающая среда, начинаешь суетиться. Полный комфорт, лежишь, ничего не делаешь, деградируешь. Развитой человек, хотя вроде бы комфорт, миллиардер, работает. То же самое и с душой. Есть миллиардеры и души. И они также могут сказать, вот как раз дьявол, наверное, это миллиардер души. Всё так было хорошо, что уже даже и о душе перестал заботиться. Так вот это, так сказать, растущее непрерывное устремление, оно позволяет и... а, э, сказать, закрыть возможную проблему. Вот о чём идёт разговор. А мы работаем в основном тогда, когда уже всё повалилось. Как заметили, что залезли в энергию души и пользуемся по болезни, уже когда заболели? Как только вот стремление и желание идти к Богу затормозилось, всё. Жди. Да, уже процесс пошёл. У меня вопрос, может, может быть, технический вопрос вот в этом да. где? Молиться за род? Вот я представляю ситуацию с точки зрения своих родственников. Вот у меня развращение родственников. Потому что вы приводили пример, женщина молилась за мужа, но были проблемы. Хороший вопрос. Сейчас у меня уже голова деревянная, завтра отвечу. Хорошо. Да, вопрос интересный. Завтра мы с него начнём. Напомните. И ещё, да. А, значит, дети имеют проблемы. Вот да. девочка Кил. Отец спит раньше. Да. И э бросил. Детей. А какая наша девочка э, пошла в группет, 15-12 лет по возрасту. Как раз получается, что у беркутки, она взяла, я так думаю, взяла проблему отца. Это карточки. Вот. А отец теперь её ругает и говорит: "Я же бросил, ей уже 23". Она а дело не говорит. в этом. Дело в том, что ещё раз говорю, есть проблема, а есть форма, прикрывающая проблему. Вот по одних порода идёт рак. У вторых эпилепсия. У третьих потеря рук, ног. Но это же не означает, что передаётся эпилепсия. Ничего подобного. Передаётся не умение принять травмирующую ситуацию. А прикипается это слабым местом рода. Если бы не было, скажем, пьянки, было бы безплодие или шизофрении. Ну, отец должен работать. Там проблема вторая. Объясняю. Если вы по отцу идёт пьянка, а по матери неприятие травмирующей ситуации, кого начинают надо лечить? На отца. Ну вот так. Надо лечить того, кто первый хочет. лечить. Они спехивают на договорёт. Вот того надо лечить. Можешь помочь? Помоги. Ещё с говорит: "В первую очередь женщина, она несёт все ребёнка, ребёнок от неё зависит". Я по повторю: пока девочка не вышла замуж, она сидит на матери. Всё, тут ничего не сделать. Понимаете, очень сильная. Все жизни мы едины, поверьте мне. Так сказать, мы почему роды вымирают целые? Один человек грешит серьёзно, род вымирает. Но если там есть верующая, она видит, все остальные умрут. Всё это на на уровне даже физиологическом, пока не вышла замуж молодая женщина, она с матери. Поэтому работа матери имеет огромное значение. Я ещё раз подчёркиваю. Работа отца это стратегически освещать фару дороги. Дорога фары не дорога, да. А работа матери с машиной заниматься, ремонтировать, вести, там что-то поделать. Что беда, беда. А вот тут вот, вырождается дот реинкарнации, то есть уже зарубили. Прошуьте, да, не не переживать по поводу рода. А ещё раз говорю, чем если у человека энергия высокирует, то когда этот уровень достигнет определённого значения, то начинает спасаться человек, потом близкие, потом род, потом человечество, потом уже другие цивилизации подтягивать начинают. Нормальный процесс, да. уровню может быть испытания, как вы говорите, чтобы выделилось такое количество энергии. То есть мы что-то такое не можем. Это мне одна женщина сделать. говорит: "У меня я уже готова ко всему. Я муж говорю, изменения, да, я всё приму". А когда это так Да. А Дальше. когда говорит дали другое испытание, тут я просто повалилась. Поэтому всегда нас обманут. Я хочу сказать, что какой уровень, каким бы оно не было, главное не уровень испытания, а ваша готовность. Вам по готовности дадут испытание. Тоже мы представить даже не можем. И не надо представлять. Вы вы готовьтесь. А. Да, какой вопрос? Мне дали точно энергетики, имитаей по канистрам, уже если не женаться. Да. Вы знаете, становья мне меньше объясню с э-э сень Самец он должен свою территорию создавать. Поэтому он внутренне, когда начинается половое созревание, и как только у нас первая сперсполз девочка, он резко начинает обособляться, он уже меньше зависит. Вот. Зависимость есть, но она меньше. Вот. Так что, э, чисто физически я видел одно. Вот сказать, я пока то, что вижу, то и сообщаю. То есть, Это значит, очень много от матери зависит. В дочке вышла замуж, ей уже 30 лет, 40 лет, такое тоже бывает, 45 лет. Объясняю. э самец от поско- от пачка, когда территория. Поэтому, сказать, молодых ребят, когда ему бы за 20, сказать, последний один 22, надо выпихивать из квартиры. Иначе он самцом не станет. Он должен внутренне осознать свою территорию. Я в 22 уехал из двухкомнатной квартиры в Сочи, прожил 5 лет в общежитии, но я чувствовал: что мне нужно, чтобы я назвал это себя уважать. Но мне было необходимо ощутить вот у меня была территория, моя кровать. И тапочки перед ней. Вот это была моя тижня. Я бился за неё, пахал на стройке, я был счастлив. Так вот, пока дочка не создала семью, а она всё равно с матерью, она, так сказать, ей больше не надо шта операции. Даже если ей 120 лет доченьки, она не вышла замуж, она всё равно будет с мамой. Потому что у неё нет другой точки опоры, нет семьи. Да. А если вот вопрос, если э дочь чувствует, что мать губит её, не то, что губит, вот, например, моя мама Она молится прямо на мою судьбу, на счастливую судьбу, а у меня агрессия такая, что я прямо ну не могу. Объясняю, первая форма, когда нам что-то не нравится это агрессия. Просто. А что, чтобы не запачкаться в этом, и не взять на себя и так далее. Вторая, вторая ситуация, когда мы, так сказать, агрессия это форма защиты. Поэтому если мы просто сотрём агрессию, мы перестанем защищаться, у нас будут проблемы. Поэтому есть смысл просто защиту ведь агрессии перевести в защиту в другого плана. Вы начинаете, так сказать, первое снимаете претензии к матери, второе начинаете заниматься собой. А третий этап вы начинаете просто уже, так сказать, воспитывать мать всё как ребёнка. Потому что когда идём говорить ещё где-то обожеств нам нет взрослого или ребёнка, мы все как бы дети. Почему к священникам его называют отец обращается? Это означает, что перед Богом все едины. Вот и вся тема. Вопрос. Да, когда мы молимся, мы говорим: "Отче наш". И предполагают, да. что мы все как бы равны перед Богом. А если я молюсь и говорю: "Мой Бог". Это не является каким-то таким ущемлением. Понимаете, э, дело в том, что любая молитва, она всё-таки должна больше ориентироваться на чувства. Чувство, чувство это когда сознание тормозится. Когда вы молитву придумываете, даёте свою версию, выключаете голову. Угу. Поэтому, может быть, всё-таки лучше канонические, э, чтобы, так сказать, лишний раз не оценивать, или просто чувство идёт. Вот Если ощущение любви к творцу, вот сказать, вы чувствуете, оно идёт, и оно и уходит, то слова уже не нужны по большому счёту. Слова, э, сказать, работают на первом этапе, поддержка, раскрутить, а потом чувство должно идти. Так, ну что, на сегодня достаточно. Значит, ещё раз хочу, э, сказать, хочу сказать, что когда мы перестанем любую, потому что после прощения тех многие что-то произошло так, у меня зацепка за одно, за другое, за третье, так снимаем это Всё, процесс закончился. То есть всё, что с нами происходит это повод для того, чтобы мы развивались. А развитие идёт через энергию. Если энергии нет, ина не будет развития. А без любви энергии не будет. То есть цепочка элементарная. Просто когда как не крути, выходим всё время на одно. Вот это одно завтра у вас я должен увидеть. Всё, спасибо. спасибо. До свидания.